Глава 13. Письмо. Отправитель Александра с т о л ы п и н а п а р о в о л к да я не о нашей встрече, точнее не столько о ней. Мы призвали Хинтера, но не привязали его. Ты не дал нам завершить ритуал. Вас, с л е н о й завязала на него. Она уже уходила несколько раз на перерождение из-за этой связи. Ты сам должен был это почувствовать. Эта сумеречная тварь постоянно ее преследует и вытягивает жизненные силы. Скорее всего, тебя преследует тоже. Его надо изгнать назад. Нужно повторить ритуал милосердия матери. Мы готовы заплатить тысячу крон. Это компенсирует все твои потери опыта и времени. Пожалуйста. Письмо. Отправитель Александр а Столыпин. а Пара волк. Пожалуйста, ответь. Письмо. Отправитель э л е о н о р а Палладий. Не будь мудаком, мы видим, что ты бля в онлайне. Мы тут в такой жопе. Будь мужиком, а? Меня уже задолбало уходить на перерождение. Это уже не игра, херня какая-то. Вот же ты мразь. Ответь, бля. Ну пожалуйста. Администрация предупреждает, что в переписке вы должны быть взаимовежливы. Игрок э л е о н о р а Палади получает бан на отправку сообщений в игре сроком на три дня. Письмо. Отправитель Александра Столыпина. Пароволк, ты не отвечаешь. Пишу тебе, пока есть время. Мы провели ритуал милосердия с другим сосудом, провели ритуал с э л е о н о р о й в виде сосуда. Ничего не помогает. Теперь Хинтер начал убивать не только Лену, но и меня. Если ты не поможешь нам, конец. Мы поругались с Ковином на форуме, они изгнали нас и отказались помогать. Хинтер обнуляет нас каждый день. Не знаю, есть ли у тебя жалость или просто милосердие. Нам нужна помощь. Назови свою цену. Нужно прекратить этот дурдом. Письмо. Отправитель з и м а к р а с н а я Бомбер вернулся с точки возрождения и подтвердил, что ты там. Летим за тобой расширенной группой захвата. Уходи из города. Никому не говори куда. Письмо. Отправитель з и м а к р а с н а я Это что сейчас такое было? Ты тут местным боссом устроился работать? Или класс сменил? Или это сценарий такой? Пока не понимаю, но жутко интересно. Жду твоих объяснений. Письмо. Отправитель з и м а к р а с н а я Крон в бешенстве, пастор в восторге, и то и другое грозит тебе проблемами. Эти акулы почувствовали кровь и теперь будут охотиться за тобой. Если раньше вопрос был чисто денежный, то теперь они хотят получить твои способности или обнулить тебя и запереть, если это невозможно. Будь предельно осторожен. Привет тебе от Манула. Письмо. Отправитель пастор Коз. Серега, ну ты выдал. Я как логи глянул, ржал как конь. Поговорил с Кроном, он подтвердил, что по-прежнему ждет тебя в нашей гильдии. За штрафы и розыск не переживай, у нас хорошие связи, все спишем. У нас как раз есть свободная должность в клане — курировать имперское направление. Давно хотели там закрепиться. Ежемесячные оклады, бонусы, все как положено. Сможешь работу свою бросить, здесь деньги нормальные крутятся. Если надумаешь с в и с н и пересечем с я все решим. Но вообще огонь, жги дальше! Я закончил читать п и с ь м а и глубоко задумался. Костя предлагал интересные вещи, но это Костя. Самому лезть в пасть а к у л и пока желания нету. Что я четко понял из общения с красными котами, они предают так же легко, как и помогают, если им это выгодно. Интересы клана превыше всего остального. Открыл новое письмо и написал короткий ответ. Письмо. Получатель Зима Красная. Спасибо, Зима. Рад был получить от тебя письмо. Манулу привет. Я хотел написать извинения за то, что наша последняя встреча носила гастрономический характер, но решил не давать информации котам. Вдруг зима тоже специально мне пишет. Теперь осталось самое непростое. Культистки Алекс и Лена. Я задумался над ответом, просматривая экраны фабрики. На одном из них красные коты забаррикадировались в помещении и отстреливались от наседающих автоматонов, вооруженных однозарядными пистолетами и кувалдами. За спинами игроков из вентиляции выползали зубаны. На другом экране было видно, как роботы тащили к цистерне номер два упирающегося игрока, а здесь игрок прячется за углом и стреляет куда-то в коридор. Мелькнул р о с ч е р к чего-то блестящего, и игрок начал оседать на пол, хватаясь за шею. Выла сирена. На улицах города гремела стрельба. Все шло по плану. Я открыл новое письмо. Письмо. Получатель Александра Столыпина. Александра, извиняюсь, что долго не отвечал, не было возможности. Прямо сейчас я очень далеко и не смогу вам помочь. Даже если бы вы чудесным образом оказались рядом, мы не смогли бы провести ритуал по техническим причинам. Но я обещаю поговорить с Хинтером, чтобы он прекратил охоту на вас. Докладывай. с л у ш а ю с ь ваше добрейшество. р о х л я вытянулся, поднял голову и стал вещать. Город очищен от чужаков. Остатки врагов бежали на дирижабле. Два других летательных аппарата мы взяли штурмом и сожгли. Обломки и собранные трофеи перенесли на склад фабрики. Поверженные механоиды чужаков и убитые жители города собраны на отдельном складе на запчасти. Имеем много раненых. Требуется ремонт и топливо. Ну так отремонтируйте. Я повел своей латунной головой на д л и н н ы й ш е и Тушкан сидевший у меня на макушке восторженно зашипел: "Скинуть его что ли? Хотя ладно, пусть сидит". "Конечно, ваше д о б р е й ш е с т в о Автоматон потрогал свой помятый бок. "Но у нас нет ремонтных мастерских". "Тут же куча цехов. Как вы до этого жили-то? Раньше всех сломанных скидывали в яму, чтобы запустить ремонтную мастерскую. Вам нужно назначить специализацию любому из свободных цехов". Дальше я обо всем позабочусь. Если хотите, я могу провести автоматическое назначение цехов в соответствии с шаблонами. Какими шаблонами? Ты на меня посмотри. Я под какой из шаблонов подхожу, а? Сейчас сам посмотрю. Я з а л е з в меню фабрики и вызвал проекцию. Перед нами появилась световая схема. Рохля вещал, тыкая в нужные места кривым железным пальцем. Вот основная котельная, вот дополнительная. Тут склад под топливо, тут уголь и дрова. Это общий склад. Тут с в а л к а Четыре цистерны под мазут. Это вот приемная, где мы сейчас находимся. Всего на фабрике оказался один большой ангар, совершенно пустой. Семь обычных цехов, из которых три были заняты. Общий склад, хранилище топлива и насосная станция. Еще были двенадцать маленьких мастерских под различные нужды и мелкое производство. Из них тоже были заняты три. Техническая коптерка, лаборатория и какая-то прозекторская. По карте она располагалась как раз за закрытой красной дверью. Как и говорил Лука, фабрика была многофункциональной. Вариантов назначений для свободных цехов было очень много: п р о и з в о д с т в о всевозможных товаров, оружия, роботов, развертывания складов, можно было даже организовать свой тир или маленькую столовую для работников. Ткнул в ближайший цех и изменил его назначение. Выбрана новая специализация цеха. Цех номер четыре, мастерская по ремонту и сборке малых роботов. Уровень 1. Статус в процессе развертывания. р а б о т н и к о в 0 из 10. т р е б у е т с я полторы тонны металолома, л 1200 крон союза. Не хватает работников для запуска цеха. Внимание, доступен импорт схем в базу цеха. Совместимые схемы. Зубан обыкновенный. Хотите загрузить схему? Да, нет. Подумав, я загрузил схему в цех и сразу поставил ее на выпуск. Покопавшись в настройках, поднял приоритет ремонта над постройкой. Теперь вроде нормально. р о х л я посылай работников в четвертый цех. Запускайте его в работу. Там будет ремонтная мастерская. Слушаюсь. Это все или еще что-то есть? Есть, ваше д о б р е й ш е с т в о и довольно много. Прежде всего оплата новым работникам фабрики. Объясняй. Вздохнул я. Предыдущий добрый ключ придерживался политики денег в обмен на деньги, но в нашей ситуации, я думаю, это не совсем разумная система. Увидев моё не понимающее лицо, он затараторил быстрее. Предыдущий хозяин добывал мазут и продавал его внешним заказчикам и жителям города. Из этих денег он платил зарплату работникам, а все остальное тратил на свои тайные эксперименты. Сейчас насосы стоят. Капелька исчезла и мазута для продажи нет. Народ начинает голодать и может поднять бунт. Денег у жителей нет. Даже если мазут появится, его мало кто сможет купить. И почему до сих пор не запущен мазутный цех? Он был сломан. Чужаки его починили, но запустить цеха в работу можете только вы. Нажмите, пожалуйста, на запуск мазутного цеха. Там такая кнопка есть. Цех номер три. Цех по добыче мазута. Статус в процессе запуска. Уровень второй. р а б о т н и к ноль из десяти. Требуется. Не хватает работников для запуска цеха. Производство сто бочек мазута в сутки. Тушка над нашей возни заскучал, спрыгнул с моей головы и стал ходить по комнате, ковыряясь в углах. Потом залез на останки Крона с перерезанным горлом и снова затих. р о х л я н остороженно смотрел в его сторону. Назначь в третий цех работников рохля. Посылай команды на сбор металлолома по городу. Тащите на склад остатки сожженных дирижаблей и вообще пускайте на металлолом и запчасти все, что можно. Надо решить, как распределять топливо. Мы можем продавать его за деньги, а можем раздавать работникам. Каждый будет получать в день гарантированную порцию мазута или, скажем, угля. Это, с одной стороны, позволит уменьшить зарплаты, а с другой все оставшиеся жители поселения будут вынуждены устроиться к нам на работу. Хорошо. На данный момент наше поселение насчитывает 293 автоматона, но это не считая ваших маленьких э -э друзей. Рохли кивнул на т у ш к а н а который в данный момент пытался что-то достать из-под распростертого тела. Я думал, в городе больше жителей было. Ладно, поступай, как считаешь нужным. Один вопрос: зачем нам столько работников? Как зачем? Игроки же вернутся. Я молчал. Игроки вернутся, и их будет больше. Или вы думаете, они больше не захотят появиться тут у нас? Думаю, захотят. Нам надо крепить оборону. У нас мало времени. Остальные сбежали, но те, кто остались, готовы бороться за свою свободу. Гордо заверил Рохля. Выбрана новая специализация цеха. Цех номер пять, мастерская по производству ручного огнестрельного оружия. Уровень первый. Статус в процессе развертывания. Работников 0 из 20. т р е б у е т с я две тонны металолома, л 1000 крон союза. Не хватает работников для запуска цеха. Доступные схемы: пистолет т е т ч е р однозарядный, ручной взвод; охотничье ружье Булк, однозарядное, ручной взвод. Внимание! Боеприпасы для огнестрельного оружия производятся в специализированной мастерской. Еще и цех для патронов отдельный запускать не пойдет. Отмена. Выбрана новая специализация цеха. Цех номер пять, мастерская по производству ручного парового оружия. Уровень первый. Статус в процессе развертывания. р а б о т н и к ноль из двадцати. Требуется две с половиной тонны металлолома, тысяча двести крон союза, две тонны угля. Не хватает работников для запуска цеха. Доступны схемы базовые. Ружье паровое дырокол, однозарядное, долгая перезарядка. Но здравствуй, бисто. Добрый ключ. Капрал вытянулся по стойке смирно. Рад, что ты выжил. Спасибо, я и мои солдаты этого не забудут, сэр. Мы в вашем полном распоряжении. Это очень вовремя. Захватчики скоро вернутся и их будет больше. Ты единственный тут с боевым опытом, не единственный. Мсье. Я видел, что некоторые жители тоже имеют армейскую выправку и частичное бронирование. Тем лучше. Капрал, я назначаю тебя главнокомандующим нашего нового гарнизона. Нужно обеспечить оборону фабрики и города в ходе боев. Раздавай все оружие со складов и формируй из жителей отряды. По возможности организуем минимальную боевую подготовку. Понадобятся баррикады и ловушки. Окапываемся по полной программе. Отступать нам некуда. п о з а о и фабрика. Мы дружно посмотрели в окно, выходящее во двор с ц и с т е р н а м и Один из цехов уже приступил к производству парового оружия. Будет поставлять вам дыроколы. Обещают выпускать до шести штук в час. При всем уважении, м с е дырокол это дермо механоидов, а не боевое оружие. Впрочем, я так понимаю, выбора у нас нет. Пока нет. Так же тебе под командование переходит местная стая зубанов. Их выпуск сейчас налаживают в ремонтной мастерской из остатков погибших роботов. В прямом бою они слабые, но как разведчики и диверсанты просто великолепны. Вас понял, сэр. Сразу скажу, скорее всего, город удержать не получится. Сил и средств мало, времени на подготовку обороны нам тоже не дадут. Не удержим город, потом отстроим новый. Основная задача удержать фабрику. Рохля, введи в курс нашего нового главнокомандующего, где и что у нас там организовано. Конечно, ваше д о б р е й ш е с т в о Вам прибыла делегация наших торговых партнеров с архипелага, представители гильдии Золотого когтя. Добро, сейчас сделаю объявление и приглашаю их. Трижды взревела сирена. Все жители города обернулись, глядя в сторону фабрики. Опять н а п а д е н и е Со стороны завода раздался усиленный громко говорителем голос Доброго ключа. Смелые жители Дамбурга, настал наш час. Мы бежали из внешнего мира в поисках защиты от рабства и унижений. Мы построили наш собственный мир, мир, где нет места несправедливости и угнетению. Но тираны не забыли про нас. Они пришли к нам и снова хотят уничтожить все то, что нам дорого. Они мечтают посадить нас на цепи и заставить работать, забирая себе все плоды нашего труда. А кто не сможет работать, станет просто запчастями для других несчастных. Братья и сестры, скажем же дружно: нет, нет тирании, нет рабству. Покажем всему миру, чего стоит свободный Дамбург. Пусть эти надменные сволочи у м о ю т с я своей кровью. Это наш город. Свобода или смерть. Использовано красноречие. Все жители Дамбурга получают плюс +15% работоспособности и скорости передвижения на 24 часа. Выбрана новая специализация цеха. Цех номер шесть. Казармы автоматонов. Описание: места отдыха для 100 автоматонов. Уровень 1. Статус в процессе развертывания. Качество плохое. Лежанки. Скорость восстановления минус -50%. Требуется. Одна тонна металлолома. 1 тонна досок. 200 крон союза. Улучшение цеха 6. Цех номер шесть. Казармы автоматонов. Уровень второй. Описание: места отдыха для двух сотен автоматонов. Статус в процессе улучшения. Требуется одна тонна металлолома, две тонны досок, 200 крон союза. В приемную вошли три человека в шелковых халатах и разукрашенных китайских тюбетейках с косичками. Среди них я с легким удивлением увидел одного игрока с ником Контра. Широкая и голубоглазая русская физиономия непривычно смотрелась в восточном наряде. Приветствую тебя, добрый ключ, сказал игрок. Надеюсь у тебя и твоих работников все в порядке, все веселые и здоровые. Как договаривались, мы пришли за долгом. Очень интересно, ответил я, поглядев на р о х л ю Тот пожал металлическими плечами. Третьего дня мы внесли предоплату за партию мазута. Срок вышел и вот мы здесь. Где мазут? Что-то не припомню. Мы ожидали такого ответа. Договор. Игрок протянул к моему листу лист бумаги, на котором было написано, что правительство Дамбурга в лице доброго ключа обязуется поставить в трехдневный срок две тысячи бочек мазута по цене двадцать крон за бочку. Залогом сделки является имущество и жители города Дамбург. Печать, подпись. Мне хотелось орать и биться головой о стену. Почему сейчас? Почему сейчас? Рохля, почем обычно продается бочка мазута? Сорок крон. Бодро ответил Рохля. Ну, сорок одна, сорок две. Точно, по сорок две. Но если оптом, то можно по тридцать пять, тридцать ш е Достаточно, господа. Так вышло, что сейчас я не смогу предоставить вам заявленный объем топлива. Есть там в договоре пункта землетрясениях, наводнениях, нападениях вражеских гильдий. К тому же вы заключали договор не со мной. Предыдущий ключ сбежал из города со всеми деньгами, и вряд ли мы можем расплачиваться по его долгам. Но если вы подождете, то мы, конечно, все поставим в полном объеме, возможно с некоторой компенсацией за ожидание, возможно вам лично, уважаемый к о н т р Ты, кажется, не понял, з л о п р о изнёс игрок. Мы представители Золотого Когтя, а Золотой Коготь всегда получает своё. Мы заключили договор, нам плевать на ваши внутренние интриги, так что выбор простой: или две тысячи бочек, или город и все его жители становятся нашей собственностью. Мне кажется, ты не понимаешь, с кем разговариваешь. Я поднялся вверх на высоту двух человеческих ростов. Тушкан на моей голове в з ъ е р о ш и л с я и зашипел: "Это мой город и". к о н т р а посмотрел на своего сопровождающего и коротко кивнул. В тот же миг оба его спутника черными молниями прыгнули в разные стороны. Не успел я моргнуть, как один из них уже держал широкий треугольный меч у железной шеи Бисто. Стальные колечки на его клинке издали тихий звон. Капрал тоже оказался не промах и держал офицерский револьвер, направленным нападающему чуть ниже живота. Второй нападавший с занесенным над головой мечом стоял у стены у основания моей механической шеи. Я оценил и слегка позавидовал скорости нападавших. Контра широко улыбнулся и навел на меня ручной арбалет с очень толстой и странной стрелой. Не забывайся, мы можем стереть вашу помойку с лица земли за один час. И не сделали это до сих пор только потому, что золотой коготь чтит закон и договор. Воистину, у нас на архипелаге говорят, что считать материковых жителей з а п р и л и ч н ы х партнеров большая ошибка, ни капли уважения. Вы никогда не держите свое слово. Я посмотрел на Бисто и на испуганного Рохлю, забившегося в угол, отрицательно покачал им головой. Друзья мои, я обратился к посетителям, добавив в голос максимальное количество меда. Зачем сразу хвататься за оружие? Прошу меня простить, я как раз вспомнил, что у меня остался неприкосновенный запас топлива. р о х л и посмотрел на меня очень удивленно. Бисто, проводи наших гостей ко второй цистерне. п р о с л е д и чтобы они получили все до последней капли. И еще, топлива для жителей города нет, они голодны. Могут быть никому не нужные эксцессы. Бисто, поставь охранение, чтобы никто не помешал уважаемым представителям Золотого Когтя получить то, что принадлежит им по праву. Теперь все в порядке, спросил я у Конты. р Хороший песик. Так бы сразу. Усмехнулся он и продолжил, как бы говоря себе поднос: каждый раз воспитывать этих идиотов надо. Говорила мне мама, не связывайся с автоматонами. Провожать не надо. Мы знаем, где стоят цистерны. Представители когтя покинули приемный зал. Бисто проверил, что нас не подслушивают, плотно прикрыл дверь и кивнул. Я поднял глаза к Тушкану. с о б е р и с таю, и аккуратно проследите, чтобы все прошло гладко. Никто не должен сбежать. И самое главное, Бисто, Тушкан, этого контру доставить ко мне живым. Глава четырнадцатая. Во двор фабрики въехал огромный красно-желтый паровоз на шести высоких колесах. Его нос был выполнен в виде головы восточного усатого дракона. В клубах пара он остановился напротив ряда топливных цистерн. Из раскрытых дверей спустилось несколько рабочих в серых рубахах и синих штанах. Полдюжины цветастых охранников расположились вокруг паровоза и спокойно глядели по сторонам. Контр забрался на крышу паровоза и отечески смотрел на своих людей, периодически высокомерно поглядывая в мою сторону. Я наблюдал за происходящим через голову, смонтированную над фабричным двориком. Бисто расставил своих бойцов цепью в нескольких метрах от посетителей прикрывая представителей архипелага от напирающей толпы, которая не замедлила собраться вокруг. Роботы мрачные и молчаливо следили за тем, как от прибывшего состава тянули широкие шланги к большой цистерне с номером два. Восемь работников, шесть охранников и всего один игрок. Странно, на что они рассчитывали? Все началось в тот момент, когда рабочие распахнули верхний люк цистерны и закинули туда первый шланг. Тот резко дернулся и з м е е й побежал внутрь. Когда он натянулся из глубин цистерны раздался противный писк и капелька прыжком выскочила наружу, мгновенно принявшись за дело. Несколько черных щупалец выстрелили в разные стороны, вцепляясь в окружающих. Охранники золотого когтя повернулись, привлеченные воплями своих подопечных, на ходу доставая из под одежды мечи и арбалеты. Целься! крикнул к а п р а л Бисто своим солдатам и поднял саблю. Полей! С крыши с восторженным визгом на головы врагам посыпались зубаны. н «Ну о ж е Беги в домик, там темно и удобно. Капелька обвела мою длинную латунную шею щупальцами и не желала отпускать. Место, кому сказал? Пусти, дурная. Так, Рохля, помоги мне загнать ее назад в цистерну. Она застолбы цепляется. Ни за что. Робот испуганно глядел на меня из-за угла фабрики и отрицательно крутил головой. Тушкан с группой непутевых б р а т ц е в забрались на горку трупов гостей с архипелага и, плюясь, швыряли в капельку камешками, иногда задевая и меня. Это что такое? Я задержал в руках странный самострел, сделанный из кусков железного мусора. Было ощущение, что стоит мне сжать его чуть сильнее и от него что-нибудь отвалится. Печальное порождение трагической любви с к о в о р к и закрытого м а н г а л а и слона с брезентовым хоботом. Это дырокол, презрительно сказал Бисто. Я же говорил, это дермо, а не оружие. Действительно, сказал я задумчиво, разглядывая параметры. Паровое оружие Дырокол. Качество плохое. Изготовитель фабрика Добрый Ключ. Урон 20-80 хитпоинтов. Правитие АП +6. Режим стрельбы один выстрел, перезарядка автоматическая. Паровая. Вероятность поломки 10 процентов. А ничего другого мы делать не можем? На таком уровне оружейной мастерской Бистомотнул головой. Нет. р о х л я что требуется для производства нормального оружия? Но на складах еще остались металл, дерево и деньги, но многого не хватает. Нужен, собственно, рецепт. Нужно три больших механизма для станков, четыре. Ну и отдельная п л а в и л ь н я с кузницей для производства нормального металла. Из того мусора, что у нас есть, ничего хорошего не сделаешь. Хотя лома у нас много, сможем кучу дыроколов наделать. Ты управляющий или кто? Давай думай, где нам набрать рецепты и механизмы. Э, это не с л о ж н о м с е Несколько высокомерно сказал Бисто, поглядывая с превосходством на Рохлю. п о д в а р е стоит парвоз а р х и п е л а г а м Точно, воскликнул Рохля. Мы с него наберем кучу хорошего металла и десять больших механизмов или двенадцать. Все, я пошел командовать. Ох, люблю я это дело. Рохля, направь роботов в город. Металл и вообще все, что не сгорело, пусть тащат на склад. Все пригодится. Не забудьте про большую черную яму. м с и привлек мое внимание капрал. У меня в отделении есть рядовой КЛ7. Он раньше работал на оружейном заводе технологом. Был р о з ж а л о в а н в солдаты за мелкую кражу. Я поговорю с ним. Может, у него есть рецепты оружия. Выбрана новая специализация цеха. Цех номер семь, механическая кузница. Описание: цех по переплавке и производству металла, производство базовых товаров. Уровень 1. статус в процессе развертывания. Работников 0 из 10. т р е б у е т с я 4 т о н н ы металолома, л 4 0 т крон союзника. Не хватает работников для запуска цеха. Улучшение цеха 5. Цех номер пять, мастерская по производству ручного парового оружия. Уровень второй. Статус в процессе улучшения. р а б о т н и к о в 20 из 20. т р е б у е т с я одна тонна металлолома, две десятых тонны досок, 200 крон Союза, 5 больших механизмов, 10 малых механизмов. Доступные новые схемы. Армейский карабин СВГ, г о р я ч а я Бетти. Ну вот другое дело. Пусть будет г о р я ч а я Бетти. Конечно, плохо, что больше не осталось цехов на фабрике, только большой ангар и несколько мелких мастерских, но не до жиру. Я посмотрел с крыши, как роботы таскают обломки скамеек к баррикаде, перегораживая одну из улиц, ведущих к фабрике. Пробежался по работающим цехам, понаблюдал, как рабочие собирают новых зубанов и паровое оружие. В одной комнате случайно заметил десяток распотрошенных крыс. Что это? Зубаны развлекаются. Убрать. Залез в настройки фабрики, подсчитал, что с таким производством угля хватит еще на три дня, но потом однозначно нужно переходить на мазут. На площадке с цистернами выругал идиотов, которые пытались залить д о б ы т о е топливо в домик капельки. Приказал р о х л и нарисовать на цистерне номер два черную черепушку и предупреждение красной краской. Во дворе слышались четкие команды. Я переместился туда и полюбовался, как под командованием Бисто зубаны учились быстро зарываться в землю и маскироваться. Рядом со свалкой стояли обычные жители Дамбурга, которых один из абанкурских солдат учил стрелять единым залпом. Рохля, как идет подготовка к обороне? Все успеваем? Так точно, ваше д о б р е й ш е с т в о Один работник убился, когда доставали обломки дирижабля и сумки с лутом из ямы, но в остальном все по плану. Хорошо. Я заметил, что у нас все роботы разноцветные, как клоуны на ярмарке. У нас есть какая-нибудь краска на складе? Мы нац и анализировали магазин убитого красными котами дурака лавочника. У него была красная и черная краски. Покрась всех роботов в черный цвет. У нас тут такая грязь, будет хорошая маскировка. Зачем маскировка? Враг должен видеть наших солдат и трепетать. Ага, будет он трепетать от нашего воинства. К тому же, если покрасим черной краской, то наших за и м п е р ц и ю впримут, решат, что мы подняли восстание, пришлют армию. Ну хорошо, покрась красный, за р е с п у б л и к а н ц е впримут. Покрась в черный с красными полосками. А можно в красный с черными полосками? Можно. А можно в красный нос черными точками. Ну как божье кор. Сейчас в переплавку тебя отправлю. Все понял, воскликнул Рохля, убегая выполнять приказ. Красные с черными полосками. Сколько уже времени? Ого, надо в реал выходить. Ладно, последнее дело и на выход. Как там тебя, контра? Говорящее имя. Иди к черту. Понимаешь, контра? Ты пришел ко мне на завод, ты стал угрожать моим работникам и лично мне, ты даже не захотел меня слушать. У меня только один вопрос: почему ты так себя вел? Это же глупо. А ты не похож на глупого человека. Игрок скалил зубы и пучил глаза. Отвечать он мне явно не собирался. Ясно, что Бруно Маршан под личиной доброго ключа снова п о д с у н у л Каверзу и просто напоследок продал город по дешевке, ибо возвращаться сюда не собирался. Но что-то тут было не так. Не могу понять. Я пролетел над горкой мертвецов, в которых добавилось новых персонажей в цветастых халатах и серых рубахах. Проверил хорошо ли заперта красная дверь. Ты сейчас думаешь, что я буду тебя пытать? Продолжил я, возвращаясь к связанному пленнику. Спешу тебя разочаровать. Я в курсе, что это бесполезно. Ты просто уйдешь на перерождение. Недавно я узнал интересную вещь. На игроков типа тебя очень хорошо действует другое наказание. Я ничего не буду с тобой делать, совсем ничего. Посиди тут, подумай о жизни. День, может, два или три. Безделье оказывает на вас просто волшебный эффект. Ты скоро сам все увидишь. р а з в я ж и меня, тупая железка. Скучно-то как. Ладно, я пошел. Поговорим завтра, или послезавтра. Не имеешь права. Неуверенно сказал к о н т р а Увы, имею. Это было забавно, что он принимал меня за компьютерного персонажа, а я изображал из себя э д о к о г о злого начальника из жандармерии. Может, это даже и хорошо. Разубеждать я его точно не собирался. Пусть посидит в офлайне. ф На перерождение его отпускать не стоит. Стой, напряженно сказал к о н т р а Я остановился. Я скажу, но ты меня отпустишь после этого? Я отрицательно покрутил головой и презрительно разглядывал его. Какой неприятный тип. Тогда сразу отправишь меня на перерождение. Это приемлемо, ответил я. Мне дали задачу провалить сделку. Охранники. Он кивнул на трупы в шелковых халатах. п р о в и н и л и с ь и давно были приговорены, а я должен был вести себя вызывающе и нарваться на нарушение контракта. Топливо это хорошо, но целый город п о д е ш е в к е Это намного интереснее. Я грустно покачал головой и отключился. Эй, стой! Я сидел у окна и глядел на ночной город. Кружка с горячим чаем грела ладони. Освещенный фонарями по улице шел человек с огромным баулом за спиной. Из него причудливой антенной торчала рукоять шпаги. Вот современный мир: вертолеты, ядерные бомбы, капсулы виртуальной реальности, искусственный интеллект опять-таки. А человек ходит в спортзал и занимается фехтованием. В о б щ и й тонус организма говорят, но умение протыкать своего ближнего тонким длинным куском железки сейчас вряд ли пригодится. Или вот, например, теннис. Зачем? Почему? Расстроенный я посмотрел на лежащий рядом телефон. В открытом мессенджере было сообщение от Евы. Сегодня меня не будет. Занята. Поехала к родителям и с м а й л и к с губками. Что за ерунда, Серега? Ты столько жил один и тебя все устраивало. Стоило только неделю нарушить это одиночество и ты поплыл. Сам же понимаешь, что все всегда будет одинаково. Это как кошка, когда маленькая такая милаха, а потом хлобысь, все мясо съела и занавески порвала. К черту! Я завалился на диван, открыл планшет, фильм посмотреть или книжку почитать. Он вдруг скакнул на полшага вперед, низко пригибаясь и успел подумать. Нож верно свистнет сейчас в него, кабы резьбу на стене м о р о н г о в о й красивой. Ужас какой! Нет, на такое я сегодня не готов. Лучше уборкой займусь. Давно собирался. Хвала х р а н и т е л ю богам небесным, подземным и подводным. Вы вернулись? Радостно заявил Рохля. Стоило мне только появиться в игре. Враги наступают. Собираемся наверху. Я переместился на обзорную площадку на крыше. Ночью выпал снег, и весь городок и окружающие холмы были н а к р ы т ы грязно-серым покрывалом. Вокруг фабрики все было вытоптано и просто превратилось в грязь. Две линии баррикад были изломанными и затоптанными помойками, но дальше ничего не разрушало снежный покров. Город выглядел вымершим. Все оставшиеся жители собрались тут на фабрике. С юга запада приближался враг. Вдалеке в и с е л о три дирижабля, не стесняясь выгружая непрошеных н гостей. Рядом с собой я заметил к а п р а л а о т стоял, уперевшись в парапет крыши и разглядывал выгрузку в небольшую подзорную трубу. Снег покрывал синюю шинель, накинутую на корпус, не очень аккуратно п о к р а ш е н н ы й в красные и черные. Бисто, ну что там? м с ь е поздоровался робот, не оборачиваясь. Я вижу отряд охранных механоидов, вижу игроков взвод легкой союзной пехоты. Это плохо. Почему? Если гильдия красных коты смогла получить усиление пехотинцев, причем во время войны, значит, они убедили чиновников, что мы изменники. А это значит, что даже если мы отобьемся сейчас, в следующий раз уже придут регулярные части союза с тяжелой техникой, пушками и воздушной поддержкой. Твои предложения? – спросил я, разглядывая к о п а щ и х с я вдалеке игроков. Не знаем с е е Моя задача простая: убить как можно больше противников и как можно дальше оттягивать момент, когда мои подчиненные побегут с поля боя. Лучше всего сделать так, чтобы первым не выдержал враг. Я помолчал, раздумывая над его словами. А сейчас, как думаешь, справимся? Решил спросить я его. Было бы у нас пару пушек, то да, а так не знаю, не уверен. Времени на подготовку н е х в а т и л о но попробуем. Я покинул задумчивого капрала и стал разглядывать настройки фабрики. Цеханя не останавливались не на минуту и производили новых зубанов, оружия и мазут. За ночь поработали хорошо. Трофеев, произведённых карабинов и топлива теперь хватало всем роботам. На мазуте зубаны были сонными и немного вялыми, но перед боем я поручил выдать им всем большую порцию ворвани. Персонал фабрики Добрый Ключ: работников 70, автоматоны, охрана 18, тяжелая пехота, ополчение 178, автоматоны, другие подразделения 116, зубаны одна пагуба заключенных 1. Так себе в о и н с т в о тем более что дезертирство продолжалось. За ночь сбежало еще несколько жителей города. На моих глазах зубанов стало 117. Оставив только Кочегаров, я освободил всех работников и перевел их в ополчение. Беглые рабы, преступники, головорезы. Справимся. Пусть б и с т у не дергается. По крайней мере нам всем теперь терять совершенно нечего. При победе котов автоматоном светит тюрьма, рабство или свалка. А я с трудом представляю, как я буду играть заводом, работая на гильдию красные коты. О чем вообще создатели игры думали, когда такую возможность в в о д и л и Мои мысли прервал неприятный укол в бок. Я рванул к наблюдательному пункту на крышу. Бой начался. д е р и ж а б л и катов двигались вперед, расстреливая Дамбург из орудий. Калибр был небольшой, но дальнобойность позволяла им вести обстрел, не опасаясь ответного огня. Один из снарядов попал в здание, и счетчик ополчения мигнул и уменьшился. Бисто посмотрел на меня, я кивнул. На крыше поднялся красный флаг с большой черной буквой Ж. л о т е р е я господа. Это был сигнал начала операции. За второй линией баррикад вспыхнул огонь. Пламя было грязным и тяжелым. Оно заволакивало все вокруг густым черным дымом. Огонь по диаметру закрыл фабрику непроглядной стеной. Да, мы перестали видеть противника, но и он теперь с нами ничего не мог сделать, по крайней мере издалека. Может, это снизит его п р е и м у щ е с т в о в пушках? Вчера я предложил расставить по возможному пути следования врага бочки с мазутом, чтобы их взрывать. Рохля совсем по ч т е н и е м объяснил мне, что мазут не взрывается, а медленно и дымно горит. Так даже лучше. Решили мы. Выстрелы из дирижаблей прекратились. Толку от них стало немного. з а т и ш ь е долго не продлилось. То тут, то там сквозь ч а д я щ е е пламя стали врываться механоиды, а за ними и игроки. Началась п о л ь б а Буквально через несколько минут я понял, что больше никак не смогу влиять на сражение. Все, что можно было сделать, было сделано, и мне оставалось только наблюдать, ну или морально поддерживать воюющих через громко говоритель. Приказы, которые пытался отдать капрал, не производили на нашу банду никакого впечатления. Как-то все слишком резко началось, сказал я. Не важно, как больно нам, мрачно сказал капрал. Важно только то, как больно им. грозно сверкнув окулярами, он быстро спустился вниз по тросу и побежал к баррикадам на ходу, отдавая команды. Дым, пар, выстрелы, крики. Я видел, как сошлись в рукопашные союзные солдаты и ополченцы, как зубаны, выкапываясь из мёрзлой земли за спиной врагов, прыгали на них, звонко щелкая челюстями. Один из зубанов прыгнул с крыши на огнемётчика в костюме брони водолаза, перекусил какие-то трубки и оба они исчезли во с л е п л я ю щ и й вспышки огня. Докс, надо уходить. Услышал я сзади вкрадчивый шепот. Хинтер спросил я не оборачиваясь: почему? Вроде как все идет нормально. Сейчас враги дрогнут и отступят. Мы бы так не сказали. Они не отступят и это только начало. Хотя нам не понять вас дневных жителей. Вы вкусные, но ты бы лучше помог гадов резать, чем болтал. У тебя это здорово выходит. Нет, Дукс. Слишком много глаз, слишком много свидетелей. Не в этот раз. Вот когда они зайдут в темные коридоры фабрики. М -м -м. Шепот Хинтера стал предвкушающим. Но тогда и не мешай сейчас. И кстати, завязывай с охотой на девиц, что тебя вызывали, сказал я, но понял, что Хинтера рядом уже не было. Как же я могу помочь своим? Я начал листать варианты развертывания. Цеха все были заняты, но был еще ангары, мастерские, пищевое производство, ювелирная, кузница холодного оружия, химическая лаборатория, инженерный корпус, а к т о п о д ы А это что еще за ерунда? Огромные конечности, которые можно приделать к фабрике, хватать подходящих близко солдат и бить их о землю? Интересно. О, оружейные башни. Черт, башни я мог поставить, но для них требовались сами орудия. Большие пушки из металолома л делаться не хотели. Внезапно я заметил, как один из дирижаблей врага пролетел дымовую завесу, замер не высоко над домами и открыл огонь из двух пушек. Вот гад. К счастью, висел он недалеко от засады зубанов, и те, недолго думая, разбежались по крыше и огромными скачками стали запрыгивать внутрь подвешенной кабины. Приятного аппетита, малыши. Одна из баррикад была прорвана, и пытаясь остановить наступающего врага, один из ополченцев вошел враж, выскочил на середину улицы и открыл огонь в сторону котов из дырокола. Увы, на пятом выстреле мусорное оружие взорвалось в его руках, и робот без движения упал на камни улицы. Мощный штурмовой отряд пробил еще одну баррикаду и, пустив перед собой м е х а н о и д о в быстро рванул вперед. Когда солдаты противника заполнили улицу и з чердака соседнего дома с о м е р з и т е л ь н ы м писком на них вывалилась капелька, сразу в несколько сторон рванули черные щупальца, оплетающие ближайших врагов. Дережабль, так и висящий на соседней улице, задымился и стал падать. С боевым к л ё к о т о м из него выпрыгивали и разбегались зубаны. Персонал фабрики добрый ключ. р а б о т н и к пять, автоматоны, охрана двенадцать, тяжелая пехота. На полчение 133 автоматоны, другие подразделения 76 зубаны, один пагуба, заключенных один. Мне было неприятно сознаваться в том, что мы проигрывали. Жители Дамбурга сражались даже лучше, чем я ожидал, но спустя всего 15 минут боя количество защитников сократилось почти вдвое. Дальняя линия баррикад была потеряна, и до прорыва и выхода к фабрике оставалось совсем немного. Я это отчетливо видел. Снег вокруг растаял, превратившись в грязь, а там вдалеке был покрыт черным слоем сажи от пожаров. Тяжелый, густой запах г а р и заполонил все вокруг. Сверху невозможно было понять, где свои, а где чужие. Грязные и измазанные фигурки внизу лупили друг друга в рукопашную. Интересно, а есть в меню специализации фабрики какие-нибудь цеха с минами, чтобы враг вломился внутрь, а я как все взорву? Зачем мне это не очень, конечно, понятно, но хоть весело будет. Глядишь, снова стану призраком и буду с капелькой по ночам ловить зазевавшихся красных котов. Появился какой-то гул, на который я поначалу не обращал внимания из-за окружающего хаоса криков и выстрелов, но гул нарастал и слышался все отчетливее. Сражение стало останавливаться, и атакующие и защищающиеся стали все чаще оборачиваться в сторону востока. Я повернулся и обомлел. Под низкий густой бой барабанов к нам величаво двигались белоснежные цепелины странной ажурной конструкции. Изящные изогнутые фермы были покрыты множеством ярко раскрашенных парусов. Такие чистые краски резко контрастировали на фоне заваленного с а ж а и черного снега. Из чего сделаны эти новые дирижабли? Из шелка что ли? Сражение почти замерло. Все завороженно смотрели на приближающуюся армаду. Взревели трубы, и над полем бит выраздался мощный высокомерный голос: «Всем нарушителям немедленно сложить оружие и покинуть поселение. Вы находитесь на частной территории, которая принадлежит гильдии Золотого когтя. Всем слугам города Дамбург немедленно явиться к их хозяевам для получения соответствующего наказания.» Это наше единственное и последнее предупреждение. Гильдия Золотого Когтя вступила в права владения. Глава пятнадцатая. А вот теперь самое время исчезнуть, Дукс. Услышал я шепот сзади. Исчезнуть? переспросил я. Да, это наш совет. Ты хороший хозяин. Много еды, нам будет немного жаль тебя потерять. И как ты предлагаешь это сделать? Ты знаешь, Дукс, ты все уже знаешь. Я обернулся, но никого рядом со мной не было. Белоснежные шелковые дирижабли нависали над городом, коты и их союзники побежали. Вслед им с шелковых цепелинов, пуская черные хвосты дыма, полетели небольшие красные ракеты. В тех местах, где они падали, раздалось несколько оглушительных хлопков. Я немного подумал, запустил сирену и произнес в громко говоритель: «Всем гражданам Дамбурга срочно собраться на фабрике. Не забудьте забрать раненых. Управляющему и главнокомандующему срочно в приемную. Зубаны, все домой. И кто-нибудь ради хранителя загоните капельку в домик». Я глядел, как грязные красно-черные роботы бросились к зданию фабрики. Корабли золотого когтя по ним не стреляли. Три дирижабля снизились в паре кварталов от ворот фабрики. На землю упали веревки и по ним начали спускаться солдаты. Два других корабля уверенно пошли через затухающую дымовую завесу, преследуя отступающих котов. В приемной я посмотрел на смущенного рохлю и мрачного поцарапанного б и с т а Цеха и коридоры фабрики были забиты выжившими после боя жителями. Десяток раненых пришлось размещать и здесь, в приемной. Ремонтная мастерская работала не переставая. Две смены назначенных рабочих, толкаясь, пытались быстрее помочь раненым. Думаю, вы уже поняли, когти нам не по зубам. Нам нужно убираться отсюда. У меня есть план, опасный, и я не уверен в результате. Так что будьте готовы ко всему. Рохля явно ничего не понимая мигнул, а вот Бисто о с к а л и л с я В Его глаза сменили цвет с оранжевого на красный. Не будем т е р а т ь время, Амсия. Я открыл меню специализации фабрики, пролистал меню до октоподов. Для создания восьми конечностей хорошего качества требовались свободный цех, целая гора хорошего обработанного металла и куча больших и малых механизмов. Нет у нас всего этого. Тогда берем мусорный октопод. Отметив на схеме точки монтирования по периметру фабрики и еще две у ворот, я запустил процесс развертывания. Смена специализации малых мастерских с четвертой по десятую отсеки, моторные отсеки октоподов. Описание: механизированные конечности, башенный тип крепления. Установка возможна только в ключевых местах основания фабрики. Тип конечности зависит от ее назначения. Назначение. конечности с первой по шестую ходовые, конечности седьмая и восьмая манипуляторы, уровень первый, мусорные, статус в процессе развертывания, автоматическая, работников, моторные отсеки 0 из 16, малая котельная 0 из 4, кабина управления 0 из 4 Требуется. Выберите площадку для развертывания кабины управления. Выберите площадку для развертывания малой котельной. 8 больших механизмов, 16 малых механизмов, 32 т о н н ы металлолома. Использовано 28 т о н н металолома, л 4 т тонны дерева. Не хватает работников для запуска процессов развертывания. Я сменил кабину управления на малую мастерскую под крышей. Тои с а м о й где прятались от красных котов зубаны во время их недолгой оккупации фабрики. Оттуда открывался хороший вид вокруг, то, что надо для кабины. Нажал на кнопку принятия, но ничего не произошло. Металлолома и досок в сумме хватало впритык, и даже с большими механизмами все было в порядке. Одна строчка из необходимых ресурсов мигала красным. Что-то не так, м с е Мрачно спросил Бисто. Не хватает двух малых промышленных механизмов. Сейчас, подожди, надо понять, что это и откуда их брать. Ничего не говоря, Бисто подошел к ж а в ш и м с я у стенок роботам. Он шел, внимательно разглядывая жителей, которые стояли перед ним. Они отводили глаза и смотрели в пол. Один из роботов с отстреленной рукой взгляд не отвел. Он гордо задрал голову и с неким вызовом уставился в ответ. Имя? Мрачно спросил Бисто, сверкая красными глазами. Я т о с 8 3 Смело ответил однорукий. Ты герой, я т е торжественно сказал, Капрал, и выстрелил тому между глаз. Мы будем помнить тебя. Рохля и остальные роботы вздрогнули. Бисто пошел дальше. Автоматоны стали вжиматься в стену. Капрал подошел, внимательно посмотрел на лежащего в углу тяжело раненого робота. Глаза того были закрыты. Ничего не говоря, он поднял пистолет и выстрелил снова. Оба тела на склад, быстро! Рявкнул он. Роботы аж подпрыгнули, стараясь быстрее выполнить приказание. Мне показалось, что они просто хотели убраться подальше из приёмной. Я молча разглядывал своего главнокомандующего. Какие-то проблемы, МС? я Никаких проблем без тон, задумчиво ответил я. Ты поступил правильно. Капрал кивнул и отвернулся, убирая револьвер в кабуру. Запущен процесс развертывания моторных отсеков. Запущен процесс развертывания кабины управления. Фабрика вздрогнула. Из окон я увидел, как из стен выдвигаются огромные монструозные лапы. Они были разного размера и цвета. Одна из них вообще оказалась деревянная. Они раздвинулись и уперлись в землю по бокам здания. Я поднялся в рубку управления и оглянулся. Неожиданно в клубах дыма я заметил нового участника сражения. Небольшой, чуть выше фабрики г р г а н т разрывал на куски уже не такой белый дирижабль. Остальные летучие корабли Золотого когтя прекратили высадку десанта и разворачивались в боевой порядок. Вот так-то. У котов оказался в запасе козырь, да еще и какой. На нас никто не обращал внимания. Обе стороны самозабвенно сцепились друг с другом. Я прислушался к своим ощущениям. Что-то изменилось. Через мгновение я понял. Кажется, я снова чувствую ноги. Я медленно и не торопясь встал. Фабрика вздрогнула и, оторвавшись от земли, начала подниматься. Раздался жуткий скрип и грохот. Кажется, что-то там отвалилось. Чуть наклонившись, я протянул руку и ухватил большой металлической к л е ш н е й капельку, так как раз была занята двумя трупами в синей униформе и никак не хотела их отпускать. ф у брось, сказал я ей, и аккуратно, как котенка, перенес ее к цистерне номер два. Погуба обвисла у меня в к л е ш н е и легко скатилась к себе в домик. Солдат в синих мундирах она так и не отпустила. На ощупь она была как желе. Я сделал неуверенный шаг вперед, потом следующий. Поковырявшись у себя во внутренностях, я достал чуждый мне элемент и хорошенько размахнувшись, отправил его в полет в сторону шелковых дирижаблей, л е т и к своим друзьям. Заключенных ноль. Поначалу я опасался, как оно будет шагать восемью ногами, но оказалось, что все несложно. Я шагал своими двумя. Просто когда я делал шаг правый, то вперед двигались аж три ноги фабрики: две крайние с п р а в а и средняя с л е в а Шаг левый и все наоборот. Удобно. Когда я приседал или ложился, фабрика просто опускалась на землю. С передними манипуляторами даже вопросов не возникло, они повторяли движение рук. Мой побег естественно заметили. Попробуй не обрати внимания на огромный убегающий завод. Вот только вслед за мной никто не кинулся. Слишком о ж е с т о ч е н н о м у тузили друг друга враги. Впрочем, я не обольщался. След я давал за собой четкий, и поэтому мне надо было спешить. Рано или поздно победитель, кто бы это ни был, разберется, что в городе ничего и никого не осталось, и тогда он риннется за нами в погоню. Город Дамбург. Статус заброшен. До полного разрушения города осталось 10 дней. Персонал фабрики. р а б о т н и к о в 80. Автоматоны. Охрана 11. т Тяжелая пехота. Незанятый персонал 31 автоматоны, другие подразделения 54 зубаны, одна пагуба. Вот такое хозяйство мне досталось. Да, з н а т н о потрепало жителей Дамбурга. Денег мало, ресурсов почти нет, топлива на пару дней. И расчудесная, покрытая редким снежком холмистая равнина вокруг. Мы уже далеко ушли, дыма от остатков Дамбурга не видно. Вперед. Я разглядывал окружающий пейзаж. Из кабины управления открывался прекрасный обзор. Такое все маленькое. Наступишь, раздавишь и не заметишь. Вся компания собралась тут на крыше. Одноглазый и скромно сидел у обзорного окна, медитативно глядя вперед. Тушкан умывался, пытаясь счистить сажу, которой был покрыт с ног до головы. Рохля самозабвенно любовался новыми блестящими руками и ногами. Где он их добыл в горячке боя, я даже спрашивать не хотел. б и с т о сидел спереди в дверном проеме, свесив ноги вниз. Он разглядывал проплывающий пейзаж. На коленях у него лежал карабин. В связи с тем, что ноги у меня были сделаны чёрт знает из чего, при каждом шаге фабрика хромала и немного переваливалась, но никто не жаловался. Рохля, эй, Рохля, х в а т и т с а м о л ю б о в а н и е м заниматься. Устал я чего-то. Как тут автопилот включить, чтобы оно само дальше шагало? Все просто. Вот наши рулевые. Скажите, в какую сторону двигаться, а дальше мы проследим. Хорошо. И прикажи всем незанятым в работе прикрутить все, что можно, к полу и стенам по всей фабрике. Видишь, как все туда-сюда и л о з и т Я вытянул длинную шею и заглянул вниз, туда, где стояли цистерны. Из второй, в ы с у н у в ш и с ь наружу, словно собака из окна автомобиля торчала капелька. Ветер обдувал ее и трепыхал блестящие черные щупальца. Я думаю, будь у нее морда, выглядела бы она ужасно довольной. Заведя фабрику в неглубокую горную речушку, спотыкаясь на булыжниках, я повел свое неуклюжее тело вверх по течению. Минут через десять мучений очень аккуратно выбрался на каменное плато, чтобы не оставлять глубокие следы, развернулся и пошел назад. Первой мыслью было просто бежать без оглядки, но это шло в разрез с моими планами найти Бруно Маршана и вернуть себе тело. Печальный опыт нужных коллективу персонажей у меня уже был в прошлой виртуалке меча и магии. Огромный таурен, что всех катает на загривке и ловит весь урон в одно лицо, нужен всем, но совершенно не нужен самому себе. Опять-таки, вот встречу я прекрасную эльфийку и что? С тауреном еще куда не шло, может быть и получилось бы уболтать ее сходить на свидание, но с х о д я ч е й фабрикой, блин, о чем я думаю? Ладно, что я знаю о Бруно м а р ш а н е Только то, что у него была научная лаборатория недалеко от города. Пока это единственная зацепка. Значит, нам нужно наведаться в лабораторию, при этом не попасться горячим парням из красных котов и золотого когтя. Может, Бруно до сих пор там? Я присел фабрикой на землю и задумчиво глядел на развалины. То место, которое раньше было лабораторией ученого Бруно Маршана, теперь представляло собой перекоженный р дымящийся холм. Из под земли торчали сломанные остовы механизмов и балки перекрытий, а вокруг валялось несколько обезображенных механоидов. Когда я подошел ближе к входу, выскочило уведомление: Подземелье лаборатория безумного ученого, заброшенное. Для прохождения рекомендуется 12 или более игроков с уровнем не меньше десятого. Да, туда я точно не пойду. Тем более у меня в команде одни роботы. Да и если бы там был злодей, лаборатория не была бы заброшенной. Исключительно злой человек. Раздался рядом со мной голос рохли. Как хорошо ваше д о б р е й ш е с т в о что вы изгнали этого мерзавца из нашего города. Я повернул голову и уставился на своего управляющего. Бруно Маршан. Я же предлагал вам рассказать его историю. Продолжил робот. Не припомню. За одну монету, за две. И ну раз уж я у вас на службе, то так и быть. Нетени, лучший выпускник р а й н б у р ж с к о й Академии технических наук, начал р о х л е Известен своими кардинальными исследованиями в автоматотехнике. Целью его исследований были крайние и критические психологические состояния механических личностей. Говоря проще, подвергал нас всевозможным и всесторонним пыткам. Среди нас механических людей о нем рассказывают ночью на складах, чтобы новичков пугать. Если он такой мерзавец, как он оказался в Дамбурге, это никому не известно. Он поселился рядом с нашим городом, по ночам крал роботов и утаскивал к себе в лабораторию. Многие из братьев погибли, прежде чем мы во всем разобрались. Потом организовали патрули и расставили засады. Это слабо помогало. Происшествия продолжались. Добрый ключ очень расстраивался из-за Бруно и пошел на хитрость. В ходе диверсии несколько наших добровольцев были сильно ранены или погибли, но смогли пронести и активировать бомбы с ядовитым газом в его лабораторию. Рохля задумчиво посмотрел на свои новые руки. А через несколько дней продолжил он: из лаборатории пришла делегация из слуг предателей Маршана. С собой они притащили необычный механизм. Они сказали, что Бруно погиб. Самое ценное, что было в лаборатории, деньги и механизм, над которым работал Бруно. Они предложили нам в виде компенсации за причиненные страдания. Странный механизм оказался очень мощным паровым двигателем. Сами же бывшие слуги просили не бросать их и обещали отработать все злодеяния хозяина. Это была ловушка. Тогда мы этого не знали. Когда старый добрый ключ подлетел к механизму, оттуда ударила молния. Ключ отключился. Все поняли, что это покушение, и кинулись убивать злодеев. Но ключ пришел в себя и остановил нас. Сказал, что он прощает роботов, что пора закончить вражду. Взял клятву верности с пришедших автоматонов и определил их на работы. Это уже был недобрый ключ Абруна Маршан. Ну, потом пошли такие слухи. Ключ изменился, стал злее, серьезнее и жестче. У него появились секреты. Он назначил за старшего одного из слуг перебежчиков Тули. Потом перестал заботиться о Дамбурге и постоянно проводил какие-то странные эксперименты. Он приглашал людей, что-то с ними делал и больше их никто не видел. Мы все знали об этом, но предпочитали молчать, так как механические люди тоже стали пропадать, особенно те, кто много болтал. Потом он приказал приносить жертвы к а п е л ь к и сказал, что ее надо кормить, иначе не будет мазута. До этого топливо добывалось обычным способом. Многим это не понравилось, они ушли. Город пришел в упадок. Я тоже подумывал уехать. Только сначала денег хотел подзаработать. Понятно, задумчиво сказал я. Ладно, надо уходить, пока нас не заметили. Только вот куда? Туда. Негромко произнес стоявший недалеко бисто, указывая на юго-восток. Куда? Зачем? Капрал не ответил, просто показывал рукой вниз на землю. Я присмотрелся и увидел слабо различимые следы широких колес. Это р а ф а л ь Он прибыл с запада, вот развернулся и ушел на юг. Это было вчера. Снег не полностью присыпал следы. А если это не они? – спросил я. В этой глуши нет тяжелой техники. Это р а ф а л ь Вылез из капсулы я вовремя. Только я сходил в душ и решил сделать себе что-нибудь на ужин, как в двери звякнули ключи и, впустив прохладу с улицы в квартиру, зашла Ева. Так, так, вернулась прогульщица. Привет, улыбнулась она. Дел н е в проворот, устала. Так, куда щупальца свои распускаешь? Дай хоть пальто снять. Но ну, Серёж, фу, у тебя волосы мокрые. Хоть штаны надень, ужас какой. Внезапно в дверь позвонили. Я замер. Пойду и вправду штаны надену. Подожди, сказал я и сбежал в зал. Из коридора раздался голос Евы. Серёж, тут к тебе. Быстро одевшись, я выглянул из комнаты и застал крайне мрачную картину. С одной стороны стояла Ева, настороженно поглядывая на гостей; с другой стороны ее оценивающе осматривал женский батальон в составе мамы и обеих моих сестер. Сергей, представь нас, пожалуйста, сказала мама, не глядя на меня. Я тяжело вздохнул и вышел в прихожую. Ева, это моя мама, Мария Васильевна. Это мои сестры. Это старшая, это младшая. А это моя девушка Ева. И не смотрите на нее так. Нормально, представь. Зашипели сестры. Это старшая, зовут Оксана. Для душевного спокойствия не стоит звать ее Ксюшей. Это младшая, София. Можно называть как угодно. Сказал я, уворачиваясь от ее локти. А вы чего не позвонили перед приходом? Мы звонили. Серьезно? Да, целый один раз. Все. Чего мы тут стоим? Пошли на кухню. Да, мы загалдели так, что я быстро перестал улавливать нить разговора. Обсуждение шло сразу в несколько потоков и на нескольких уровнях за гранью понимания. На столе появились вино, колбаса, сыр, оливки и прочие закуски. А где вы познакомились? А кем работаете? А давай на ты. Хватит. Ну чего насели? Сереж, может я пойду? Серый, открывай вино. Куда ты бокалы запихал? А давно уже встречаетесь. Ну и как тебе наша б а л д у й Я открыл вино, поел бутербродов с колбасой и сыром, выпил бутылочку пива, заскучал, хотел слянять в игрушку, но Ева так жалобно на меня посмотрела, что я решил не бросать ее в беде. Сидел, скучал, думал о фабрике. Темень какая, задумчиво сказала младшая, пуская струю сигаретного дыма в о к о ш к о подъезда. Хорошо посидели, братик. А ты оказывается эстет, такую девицу захамутал. Старшая косила хитрым глазом, стоя на ступеньку выше и стряхивая пепел в баночку. А мне она понравилась, хорошая девчонка. Может вставить нашему т ю л е н ю мозги на место, а то совсем одичал. Хорошо бы, подтвердила старшая. Сов как отец, решил я перевести тему. Да все так же, чего-то поя е т в обнимку со своим любимым оцилографом. Сам же помнишь, ничего и не поменялось. А соседи не будут ругаться, что мы в подъезде дымим? – спросила старшая. Да нет, это их пепельница тут. А здоровье у него как? Младшая с к р и в и л а с ь хлопнула входная дверь и из квартиры вышла уже одетая мама. Ну что, пошли? – спросила она. Да, подожди секунду, шубейки накинем. А я думала мы с ночевой. Поздно же уже. Сейчас еще за вином вон Серегу пошлем. Всего-то пару часов посидели, заныла младшая. Ты совсем уже? У б р а т ь к а личная жизнь налаживается, а тут ты. Пошли уже. Сестры вернулись в квартиру, а мама подошла поближе и встала на ступеньку выше, грустно глядя на меня. Ну, как ты себя чувствуешь, сынок? Нормально, мам, все хорошо. Что с работой? Не хотела спрашивать тебя при твоей девушке. Как-то даже мрачно сказала она. Мам, я разберусь, не волнуйся. Мне кажется, она тебя не любит. От неожиданности я даже потерялся, что ответить. Ох, не знаю, сын. Мама, а вот с этим я тем более сам разберусь, сказал я жестче, чем хотелось. Печально покачав головой, мама стала спускаться вниз по лестнице. Вскоре из двери в подъезд выскочили сестры, пообнимали меня, поклевали в щеки и убежали. Недовольно цыкнув, я пошел назад в квартиру. Ева на кухне мыла посуду. Это было неожиданно, заметила она, не оборачиваясь. Не то слово. Но зато мы п р о с к о ч и л и этап знакомства с моими родителями. Когда к твоим пойдем? – спросил я, обнимая ее сзади. Мне бы твоей решительности, задумчиво сказала Ева. Так не мешайся, видишь, я делом занята. Сейчас тряпкой получишь. Дурень, чуть тарелку не уронила. Глава шестнадцатая. Взвыла сирена. Громко говоритель фабрики оглушительно объявил на всю округу голосом Рохли: «Внимание, добрый ключ на борту». Я оглянулся. Фабрика с крейсерской скоростью двигалась вперед. Холмы сменились равниной. Серое небо низко прижимало припорошенную снегом землю. Отчет. Продолжаем преследование, меланхолично сказал Бисто, глядя вперед. Расход топлива и воды в пределах нормы, добавил Рохли. Запасов хватит еще на сутки. Случаев дезертирства не было. Из происшествий два кочегара подрались во время ночной смены. Одному проломили голову лопатой, второй выпал за борт. Сейчас оба в ремонтной мастерской. Пришлось сделать остановку на шестнадцать минут, подобрать выпавшего. Как след? Четкий. Думаю, мы его догоняем, ответил б и с т о Я рассматривал карту, которую Рохля р а с с т е л и л на столе. Если прочертить прямую линию по нашему маршруту, она упиралась в небольшой портовый город гнездо чайки, оттуда оставалось рукой подать до города Сов. Рохля, а мы можем ускориться? Не уверен, ваше д о б р е й ш е с т в о Ноги могут не выдержать, да и расход топлива увеличится, можем слишком быстро сжечь топливо, его немного. А вот здесь что? Ткнул я ручкой в небольшую точку на пути. Написано, что шахтерский поселок. Я попросил убисто й подзорную трубу и долго вглядывался в горизонт. Рулевой, право руля, курс на небольшие темные холмы. Так, точно. Ну и где все? Спросил я вернувшегося р о х л ю с охранниками. Разбежались, ваше д о б р е й ш е с т в о Мы им кричали, что хотим купить уголь, но они все попрятались. Трое полицейских вообще забаррикадировались в здании администрации и начали в нас стрелять. Остановившись недалеко от шахтерского поселка, мы провели ревизию складов, наскребли небольшую сумму денег и кучу лута, собранного при подготовке обороны. Образовалась неплохая коллекция. Я пожалел, что у меня больше нет человеческого тела, о д е ж д а инструменты, часы, оружие. Можно было бы хорошо приодеться. р о х л и я поручил ответственную миссию. Он должен был договориться с местными и купить у них побольше угля, но с этой задачей он, похоже, не справился. И чего жители испугались? Мы вроде в е л и себя мирно. Я даже поборол в себе желание запугать всех страшными звуками из громко говорителя фабрики. И ведь что обидно? Уголь лежал прямо тут, рядом, в огромных черных кучах, которые мы издалека приняли за холмы. Так что ли отсыпать бесплатно? спросил я сам себя. А что они нам сделают, мсье? С легким удивлением спросил меня капрал. Только зря время теряем. Ну да, ну да, ответил я задумчиво, прислушиваясь к тянущему чувству легкого голода. Аккуратно подошел к ближайшей угольной горке, оглянулся на поселок. Никого из жителей не видно, но я был уверен, что за нами наблюдают десятки глаз. Если не нужны свидетели, то есть способ. Раздался у меня за спиной шепот. Огомонис, ь ответил я Хинтеру. Так, и как тут этот уголь на склад запихать? Послать роботов с лопатами и мешками, чтобы таскали, долго будет. Я открыл двери фабрики, наклонился. Всё накренилось, и мои жители стали цепляться за окружающие предметы, чтобы не выпасть. Хорошо, что я вчера приказал прикрепить к полу всё, что можно. Помогая себе передними к л е ш н я м и я захватывал створками дверей уголь и стал запихивать его внутрь. Главный коридор фабрики перестроился, включились шестерни в его стенках, и уголь порциями пошел на нужный склад. Это было очень странное ощущение, как будто я сухарики ем, немного соленые, с таким ароматом копченого мяса, неожиданно вкусно. Я наткнулся на горку, загребая кучи побольше. С углем я расправился быстро, сел довольный на землю, выпустил облако дыма из труб и прислушался к себе. Хорошо, нормально так сухарей нагрыз. Но чего-то не хватало. Я оглянулся всей фабрикой в одну сторону, потом в другую. О, свалка металлолома, то, что надо. Когда я начал его есть, коридор автоматически перестроился и хлам пошел на другой склад. Отлично. С меня поспрыгивали несколько зубанов, которые тут же р а з б р е л и с ь вокруг, собирая что-то для себя. Железки на вкус были совсем другие, как недоваренные макароны, но не то, чтобы совсем недоваренные, а как итальянцы готовят на зубок. Так, подливки не хватает. Я внимательно присмотрелся к свалке. В углу стоял большой ржавый паровой экскаватор. Ковш был погнут, стекла выбиты, да и вообще он представлял собой жалкое зрелище. Я попробовал его на вкус. Мм, т е ф т е л ь к а Пожевать, конечно, пришлось, но с чувством глубокого удовлетворения раздербаненные запчасти агрегата отправились на мой внутренний склад. Так, чего еще? Я прислушался к своим ощущениям. Пить хочу. В горле как-то сухо. Я покрутился и на другом конце поселка заметил искусственный пруд, который, скорее всего, возник на месте старого карьера. Бодро топача я проследовал туда. Жителей вокруг не было. Ну и чёрт с ними. Забравшись передними ногами в воду, я наклонился, рассматривая чёрно-коричневый цвет того, что здесь было налито. Интересно, можно это пить? С восторженным писком из своего домика вывалилась капелька. Раздался громкий плюх, во все стороны полетели брызги. Капелька стала резвиться, прыгать, нырять и пускать во все стороны черные щупальца. То тут, -то, то там из пруда выпрыгивала о ш а р а ш е н н а я рыба. Кхм. Ну, раз есть живность, то, наверное, и я не отравлюсь. Котлы мгновенно подстроились, вода потекла в нужные емкости. Пил я долго, периодически о т п л е в ы в а л с я всякой мелочевкой вроде водорослей и рыбы. Мне показалось, что пруд даже стал немного мельче. Я присел на бережке, умиротворенно наслаждаясь чувством сытости. Вставать и куда-то идти было лень. Склады заполнены на девяносто три процента. Внезапно недалеко от нас раздался небольшой взрыв. Я обернулся. Над поселком поднималась о б л а ч к о дыма. И что там творится? Я направился посмотреть поближе. Аккуратно шагая над маленькими домиками, я старался не раздавить чего-нибудь лишнего. Рядом с развороченной пушкой и времен средневековья лежало два раненых человека. Что тут произошло? Жители откопали антиквариат, хотели выстрелить в меня, но что-то пошло не так. Они нормальные вообще стрелять в меня из пушки. Надо уходить, а то у местных истерика уже. Чем быстрее смоюсь, тем быстрее помогут этим несчастным. Вернувшись в кабину управления, я отдал приказ вернуться на след т р а ф а л я и продолжить преследование. Давай отчет. Я повернулся к входящему в рубку Рохле спустя десять минут после начала движения. Я надеялся, что теперь топливных запасов хватит надолго. М -м ваше добрейшество, начал мямлить управляющий. Что такое? Тут у нас недостача трех зубанов. Что странно, они еще ни разу не дезертировали и капелька. Мрачным шепотом за ним закончил я. Да, ваше добрейшество, капелька. Ее нет на месте. Мы что забыли их всех в поселке? Похоже, что так. Испуганно сказал р о х л и Почему мне никто не напомнил? Хотя да, сам же не спрашивал. Рулевой, разворот, двигай назад за нашими. Так точно. Когда до поселка оставалось всего ничего, нам на встречу попались три кучки мусора на ножках. Они целенаправленно бежали по нашим следам, и когда я подцепил их передними лапами, разразились восторженным визгом. Оказалось, что потерянные зубаны набрали себе погоре мусорных сокровищ и в жизнь не хотели с ними расставаться. Они вцепились в свои железки, и когда на шум сбежались их братья, поднялся такой шум, что я не выдержал и вернулся назад на мостик. Половина дела сделана, осталось найти капельку. Я надеялся, что она до сих пор плещется в пруду. Проходя по поселку, я заметил несколько странностей. Везде в лужах крови лежали мертвые шахтеры. Один свесился из окна администрации. Здесь сразу трое с в а л е н ы кучей. Они же все только что были живы. Бисто, пошли вниз пару солдат посообразительнее. Надо разобраться, что здесь произошло. Будет сделано. Мрачно козырнул капрал. С капелькой я провозился четверть часа, пытаясь выловить ее манипуляторами с берега. Она уворачивалась и пускала в меня струи грязной воды. Когда я не выдержал и стал уходить, она тут же выползла из воды и зашлепала за мной. После чего была тут же поймана и посажена к себе в домик. Докладывайте, спросил я поднявшихся на борт солдат. У всех убитых перерезано горло. Ценности были на месте. Мертвецов никто не обирал, ответил мне старший. Есть ли какие-нибудь следы убийц? Никаких, господин. Сдайте лут, тот, что вы там взяли, и можете быть свободны. Так точно. После небольшой паузы сказал солдат и сверкнул желтыми глазами. Я выбрался на крышу, проверил один лето. Призы в сумеречного охотника минус сто хитпоинтов. Сзади звякнуло одно из смотровых окошек. Ты звал нас, Дукс? Прошептали у меня за спиной. Кого надо нам съесть во славу великой матери? признавайся, твоя работа о чем ты, властитель шахтеры в поселении у них у всех перерезано горло и что отвечай это ты их всех убил нет Хинтер немного помолчал а потом спросил это все прекрати охоту на Элеонору Паллади и Александру как ее там мы поняли о ком вы Дукс это распоряжение матери Мы не можем ее ослушаться. Как точно звучит распоряжение? Нет тех слов, которыми мы сможем правильно его передать. Прости, Дукс. Ты можешь его выполнять, например, не так р ь а н а например, не каждый день. М -м -м, Дукс просит нас ослушаться мать муравьев. Это бодрит. Ты подтверждаешь свой приказ и берешь за него всю ответственность. Что-то мне совсем не понравилась искренняя радость в голосе этого монстра. Нет, не дождешься. Просто выполняй его без должного рвения, пореже и без энтузиазма. Дукс, нам потребуется расплата за такое. Много, много сочных жертв. Будут тебе жертвы. Вон полный шахтерский поселок уже. Это не я, прорычал Хинтер. Ну да, ну да. Все, можешь идти. Повисла тишина. Я разглядывал проплывающую мимо холодную равнину. Ты так стремишься догнать свое слабое тело. Услышал я шепот Хинтера. Может оставишь все как есть? Зачем тебе этот комок плоти? А в таком виде ты дукс, величественен. Я не ответил. Звякнуло стекло. Хинтер ушел. Гнездо чайки живописно разместилось между скалами. Черные воды океана, разбуженные осенними ветрами, ожесточенно били в заросшие водорослями набережные. След привел нас к широкой мощенной дороге, куда он вел дальше было неясно. Дорога была довольно оживленной, хотя выбор был невелик. Вряд ли Бруно Маршан, приведя Рафаль к городу, не посетил его. Возможно, у него здесь какие-то дела, или им нужно пополнить припасы, и значит его кто-то мог видеть. Я стоял рядом с дорогой и смотрел вниз на город. Мимо проследовал паровой экипаж, пуская вверх жиденькую черную струю дыма. Пассажиры прилипли к окнам и с интересом рассматривали фабрику, пока дело доходило до любопытства без стрельбы и погонь. Меня это вполне устраивало. Возвращаются. Вглядываясь на дорогу, сказал мне р о х л и в о н в повозке». Отправленные полчаса назад на разведку в город бойцы во главе с Капралом облепили старый пароцикл, который изо всех своих небольших сил полз в нашу сторону. Он остановился, и солдаты спрыгнули на землю. Бисто кинул монетку вознице. Тот замер, уставившись на меня, даже рот раскрыл. «Докладывай», спросил я Капрала, как только тот поднялся на мостик. Они здесь, месье, спокойно ответил он. Мы видели, они заправлялись водой у южных ворот. Я думаю, если мы отправимся прямо сейчас, то сможем его перехватить на выходе из города. Я бы не рекомендовал пытаться разобраться с ними в городе. Полиция и муниципалы. Не дослушав его, я взял управление движением на себя и с мрачной решимостью пошел к южным воротам по небольшой дуге, обходя городок. Проходя по полю, я видел возмущенного крестьянина, который кричал нам что-то обидное. Пусть его. Бруно здесь, в моем теле. Этого гада нельзя упустить. Ваше д о б р е й ш е с т в о Услышал я голос Рохли. А что вы собираетесь делать с Маршаном, когда мы его схватим? Пока не решил. Как вариант, пытать его до тех пор, пока не поменяемся телами обратно. Вы хотите вернуть Маршана в тело доброго ключа? Мой управляющий был явно в шоке. Согласен, так себе идея. Для начала его поймаем, а там решим. Все, не отвлекай меня, а то наступлю на чью-нибудь корову. Вот они, ваше добрейшество. Вперед. Лучше на п е р е р е с т е Забирайте правее. р а ф а л ь шел ровно, не ускоряясь и не пытаясь свернуть. Сейчас мы его. Я еще поддал д а в л е н и е Ноги скрипели, и всех внутри ощутимо качало. Надо что-то делать с длиной ног. При таком быстром шаге всех внутри болтает, ы х как тараканов в банке. Надо мне переходить с галопа на рысь. Глядишь, внутренности целее будут. Ближе, еще ближе. До Рафаля оставалось метров двести, и я уже видел пассажиров поезда. Маршана брать живьем, прошипел я. К сожалению, враг меня тоже заметил. Бруно Маршан в моем теле меланхолично смотрел в нашу сторону и курил трубку. Расстояние сокращалось, и я уже видел украденное у меня лицо, презрительный взгляд, смотрящий вокруг, потом брови ползущие вверх, трубка выпавшая из рта, испуг, панические крики. Узнал, гад. Еще чуть-чуть. Я побежал. На р а ф а л е началась паника. Все засуетились и куда-то забегали. т у л л и зачем-то в ы с у н у л с я из окна и стал полить в меня из револьвера. Зачем? Из моих окон кто-то начал полить в ответ. Зубаны забегали по всей фабрике в нетерпении, добавляя к окружающему грохоту еще и свое клекотание. Потом они забрались на крышу и подняли восторженный вой. Надо только паровоз затормозить, они там всех разберут по винтику. Рафаэль начал ускоряться. Всего полсотни метров, всего чуть-чуть. Ну, зубанов в них покидать? Нет, убьются же. Мои ноги двигались с максимально возможной скоростью. Надо было срочно что-то придумывать, или они сбегут. Я подхватил лежащее рядом с дорогой бревно и метнул во вражеский паровоз. Промах. Подцепил небольшой шарахнувшийся в сторону п а р а ц и к л и тоже отправил его в противника. р а ф а л ь вильнул, соскочил с дороги и чуть не перевернувшись, кое-как вырулил назад. Ноги болели, котел не справлялся и у меня началась одышка. Их надо догнать. Я чуть наклонился в бок, чтобы подхватить очередной метательный снаряд, и это стало моей ошибкой. Одна из моих шести походных ног была деревянная. Такую нагрузку она просто не выдержала. Раздался оглушительный треск, и я понял, что заваливаюсь. Земля встала на дыбы и п р и б о л ь н о ударила меня по лицу и груди. Фабрика рухнула, врезаясь воротами в землю. Больно-то как. Внутри что-то ёкнуло. Это залило одну из топок. Раздался небольшой взрыв. Придя в себя в клубах пара, дыма и осыпающихся с неба кусков земли, я увидел уезжающий р а ф а л ь На боковой подножке стоял Бруно в моем теле и заливался веселым смехом, махая на прощание цилиндром. Вот гад, поймаю, заберу тело а осознание в наковальню в селю, чтобы всю оставшуюся жизнь его по голове били или куда похуже засуну. Как же нога болит и в груди как-то не хорошо. Мои жители, те, что выпали из окон и с крыши, вставались земли, отряхивались, тащили раненых назад в ремонтную мастерскую. Я попытался подняться, но у меня ничего не получалось. Поглядев на логи, я совсем расстроился. Одна конечность пришла в полную негодность, еще три имели критические повреждения. Большинству двигателей требовался капитальный ремонт. Отлично, я так споткнулся. На дороге недалеко от меня собирались з е в а к и Может помочь чем? крикнул один игрок. Задание есть какое. Я хотел их шугнуть, но потом передумал. Есть задание для игроков с работой по металлу и инженерии больших машин. Через громко говоритель ответил я. Пара игроков оживилась. Правда, они не поняли, куда идти и что делать. Просто подошли к стене и глупо озирались. Я р а з ы с к а л р о х л ю по новым ногам, торчащим из пульта управления в рубке, куда его вбило при ударе о землю. Приказал рулевым вытащить его, отряхнуть и привести в рабочее состояние. Не обращая внимания на вялые протесты, Рохлю достали и почистили. Команду ремонтом управляющей. Снаружи ждут игроки. Подключай их по мере возможности. Много денег им не давай. Чем быстрее починимся, тем меньше потом догонять. К сожалению, быстро не получилось. Уже темнело, а ремонтные работы до сих пор и не думали заканчиваться. Несмотря на помощь игроков, инженеров не хватало. Мне тоже приходилось носиться по цехам и руководить, а зачастую и самому участвовать в восстановительных работах. Особенно долго я провозился с одним из больших механизмов, пытался подобрать из металлического мусора подходящие детали, но потом плюнул и отдал указание на замену всего агрегата. В свете горящих костров ходили работники. Они помогали монтировать правую переднюю ногу, гремели молотки, раздавался противный звук нажовки по металлу. Зубаны бегали друг за другом, размахивая дымящимися палками, вытянутыми из огня, и опугнули х и все сразу стихло. Минуты н а д в е б и с т о н не принимал участия в суете. Он неподвижно сидел на крыше и вглядывался в темное небо. Шевелились только его металлические пальцы, крепче перехватывающие карабин. Капрал, все нормально. Я думаю, мы переживем эту неприятность, и все равно этого мерзавца поймаем. Бисто повернул голову, посмотрел на меня светящимися оранжевыми глазами, а потом показал на север. Смотрите, Мсие. Что там, Бисто? Я не заметил ничего, только темно-серое, почти черное небо. Просто смотрите. Долго ничего не происходило, только внизу опять поднялся гвалт. Один из игроков помощников ругался на Зубанов. Внезапно там, куда указывал автоматон, загорелась и погасла искрка зеленоватого света. За ней еще и еще одна. Что это? Удивился я. Если бы не копрал, я бы эти огоньки даже не заметил. Ну, мерцает что-то в небе. Летает кто-то вдалеке. д и р и ж а б л и Да, почти им все. Цвет огня видите? И скорость, с которой они перемещаются. Зеленые. А что не так со скоростью? Это в ы х л о п о р в а н и й Я очень хочу ошибиться, но советую остановить работы и заняться нашей обороной. Чем быстрее, тем лучше. Я не понимаю. Гнездо чайки в нескольких километрах. Темно. Мы с кострами как на ладони. Я насчитал минимум четыре корабля на Ворване, и они летят в нашу сторону. А кто летает на Ворване, бисто? Конечно, в а л ь к и р и и Удивленно ответил капрал, как будто я не знал что-то совсем очевидное. Что-то такое я про них слышал. У них есть махалеты, вспомнил я. Это точно не самое плохое в них мсие. Они обитают в летающих городах и считают всех, кто живет на земле, своей законной добычей. Есть только они и животные, на которых они охотятся. Киты, олени, люди, роботы, им все равно. Хм, действительно лучше перестраховаться. Командуй тревогу. А они точно в нашу сторону летят. Не знаю, м с е мое дело вас предупредить. Абсолютно черный купол неба пронизали миллиарды звезд. Дым от затушенных костров поднимался о т в е с в н н о вверх. Говорят, это к хорошей погоде. Интересно, тут в игре эта примета тоже работает. Все мои пассажиры забрались внутрь фабрики, достали оружие и з а т а и л и с ь Я вглядывался в темноту с капитанского мостика. Ничего, тишина. Зеленоватые вспышки прекратились минут десять назад и поэтому более ничего не нарушало ночной покой. Всем было приказано погасить огни и не шуметь. Чего они медлят? Тихо спросил я у б и й с в о Может, у них другая цель была? Не з н а е м в с е Меня не довелось с ними воевать, только слышал разговоры. А что тут вообще происходит? Раздался рядом громкий шепот. Я повернулся и увидел незнакомого игрока с именем Кикичус, который только что протиснулся в открытую дверь. Блин, твою х р а н и т е л я божью маму! – воскликнул он, глянув на мою голову, висящую на длинном манипуляторе. Что за ужас? Почему посторонний на мостике? – удивился я. Бисто навел на нарушителя карабин, а пара его солдат шагнули ближе. Стойте, мне ваш старший разрешил! – возмутился игрок. Это который? Рохля. М -м. Я даже сразу не сообразил, что ответить на такую глупость. Смотрите, сказал рулевой, указывая в темноту. Чужой игрок был тут же забыт. Мы все повернулись в указанную сторону. На темном фоне неба в свете луны к нам бесшумно двигалась огромная тень, похожая на птицу. Если бывают птицы размером с кита. Внезапно от нее отлетела осветительная ракета и упала рядом со входом на фабрику. Свет ударил, пробираясь в самые дальние уголки фабрики. Мы были как на ладони, вокруг же царила непроницаемая тьма. В ту долю секунды, когда ракета только вылетела, я разглядел, что это не птица, это был механизм, ритмично машущий искусственными крыльями. Все-таки о р н и т о п т е р Валькирии! – выругался Бисто. Я слышал, они совсем отмороженные, прошептал рядом со мной Кикичус. Сами умереть не боятся, но и в живых никого не оставляют. Либо смерть, либо рабство. Из темноты сбоку от фабрики прилетела еще одна осветительная ракета, а потом еще одна на крышу. На грани видимости с огромной скоростью б е с ш у м н о пролетел кто-то небольшой, летучая мышь переросток, и сразу еще одна. Запугивают. Завороженно сказал к и к и ч у с потом достал револьвер и проверил патроны в барабане. Нормальная, так профессию прокачал. А что это за мелочь летает? спросил я его. А я почем знаю? удивленно ответил он. Я вообще сюда пришел инженерии заниматься. Бисто, заметил что это? Сейчас р а з б е р е м с я мсье. Капрал выскользнул в окно мостика и забрался на крышу. Там он замер, широко расставив железные ноги и приложив карабин к плечу, немного опустив ствол. Больше он не двигался, но я видел, как сузились его светящиеся красным глаза. А чего это он? Раздался рядом со мной шепот. Тихо, прошепел я. Ничего не происходило, только шорохи в темноте и шипение осветительных ракет. Внезапно Бисто повернулся и вскинул карабин. Оглушительно грохнул выстрел. Стремительная тень вынырнула из черноты, вильнула и рухнула на землю рядом с воротами фабрики. Бисто, перехватив оружие поудобнее, ловко запрыгнул с крыши обратно на мостик. Многие выглянули из окон, пытаясь понять, что там произошло. В мерцающем свете ракеты лежал человек в коричневом кожаном костюме с двумя большими механическими крыльями. п о с к р ю ч е н н о й позе и неподвижности можно было понять, что выстрел, бисто и падение не прошли для него даром. Ворота фабрики распахнулись и к упавшему кинулась пара наших автоматонов. К сожалению, добежать они не успели. Со всех сторон из темноты началась стрельба и роботы упали, как подкошенные. Защитники тут же открыли огонь из окон фабрики в темноту. Гремели выстрелы, сыпалось на землю разбитое стекло, шипели новые осветительные ракеты, падающие сверху. У меня побежали системные уведомления о небольшом уроне. Вряд ли был хоть какой-то п р о к от всей этой пальбы. Наши были защищены стенами, врага же можно было увидеть только по вспышкам выстрелов. Когда пули противника попадали в здание, я чувствовал слабые, но неприятные уколы. Тут я заметил, что несколько теней приземлились на крышу здания, но тут же по ним открыли огонь два а б а н к у р с к и х пехотинца, затаившиеся на крыше. В перестрелке поставили точку несколько зубанов. Они запрыгнули наверх и с пронзительными воплями облепили нападавших. Капрал убежал вниз, командуя на ходу, чтобы все берегли боеприпасы и стреляли только по тем целям, которые видят. Толку от меня в этой неразберихе не было, и я переключился на общий вид фабрики. Две из шести ног были еще поломаны, и убежать бы я вряд ли смог. В этом режиме осветительные ракеты не слепили, и я стал замечать большие м а ш у щ и е крыльями тени, крутящиеся вокруг фабрики. Они то приближались, то удалялись от освещенного круга. Я подумал, что когда мы выберемся из этой передряги, то надо все-таки озадачиться переделкой пары оставшихся мастерских, подружейной башни. Очень не хватало большого калибра с ручного оружия этих птичек точно не сбить. Я нажал на вызов охотника, но ничего не происходило. Интересно, Хинтер не может или не хочет приходить. Ну да ладно, справимся сами. Сам виноват, меньше еды достанется. Ведь несмотря на потери, я понял, что по большому счету нам ничего не угрожает. У Валькирии, похоже, тоже не было серьезного оружия. Но подстрелили несколько роботов изубанов. Ничего страшного, ремонтный цех с такими потерями справится быстро. Враги держали нас в кольце, но не могли проникнуть внутрь фабрики. в о р о т а были надежно закрыты, а с крыши их удачно сбивали группы бисто и зубаны. Последние похоже вообще воспринимали все как новую игру, на охоту за бабочками. Аппараты Валькирии летали все ниже и закладывали все более опасные виражи. Десантники с раскладными крыльями все чаще пролетали над фабрикой, стреляя, но не пытаясь приземлиться. Я взял управление на себя, установил ноги покрепче на землю и принялся внимательно следить за м а ш у щ и м и крыльями кораблями. У меня была только одна попытка, и надо ее не и с тратить попусту. Пару раз мне показалось, что я смогу помочь своим, но я решил не рисковать и дальше ждать своего шанса. Наконец он представился. Один из м а х о л е т о в зашел на вираж так низко, что казалось только руку п р о т я н и Что я и сделал. Резко распрямив ноги, я попытался подпрыгнуть, вытянув вперед манипуляторы с клешнями. Фабрика встала на дыбы, высоко задрав нос. Потянувшись изо всех сил, я зацепил самый край шик вражеского крыла. Индикаторы задних ног, на которые опиралась фабрика, резко покраснели. Конечности хрустнули и снова подломились. Я рухнул назад на землю, но самое главное свою добычу я не выпустил. Да, несколько моих жителей от этого внезапного маневра отправятся в ремонт, но оно того стоило. Передо мной лежал крепко ударенный об землю корабль Валикирий. Не давая никому опомниться, я распахнул ворота, ухватил жертву обеими руками и стал быстрее запихивать ее внутрь, смачно п е р е ж е в ы в а я На самом деле то, что я ел, не было похоже на самолет. Это был вытянутый дирижабль с небольшим коричневым баллоном и механическими крыльями, покрытыми красивыми длинными металлическими перьями. По вкусу махалет напоминал копченую курицу. Когда я откусил особо сочный кусок, у меня во рту что-то взорвалось и запахло ворванью. Хм, пикантно. После моего пожирания крылатого дирижабля битва резко сошла на нет. м а х о л е т ы не желая повторить судьбу своего подельника, ушли подальше. Стрельба стала совсем бестолковой, а потом и вовсе прекратилась. Посидев минут пятнадцать в тишине и и з г о н я в наружу разведчиков, я отменил тревогу. Убитых почти не было, но огромное количество раненых или просто испорченных жителей. Чему, к сожалению, помог мой прыжок за птичкой. Все-таки шагающий завод с парой сотен роботов внутри не самое ловкое существо. Думаю, половина пострадавших с нашей стороны — это моя заслуга. Я оставил Рохлю за главного по ремонту, попросил Бисто следить за безопасностью и с чистой душой вышел из игры. Глава семнадцатая Ева забралась на диван с ногами и смотрела какой-то жуткий скандинавский детектив. Рядом с ней на табуретке стоял бокал с вином, сыр и пачка сухариков. Так, так, вернулся прогульщик. Ай, бокал уронишь, дурень! Отпусти щекотно! Спустя час сериал был все так же т я г у ч и и мрачен. Я уже начал засыпать, но тут зашевелилась Ева. Она поднялась и шлепая тапочками ушла на кухню. Я задумался, откуда у меня в доме взялись тапочки. Неужели были, а я не знал? Да и бокалы. У меня-то одна кружка только была. А с появлением Евы как-то из ниоткуда появляются все эти странные домашние вещи. Хотя нет, бокалы уже давно есть. С ними сестры носятся. Тоже, когда они у меня появились, но вот н о ски м о и куда-то точно подевались, какая-то жуткая необъяснимая женская магия. Но вообще надо з а в я з ы в а т ь с с такой неопределенной жизнью. Зачем я снимаю однушку на отшибе, когда могу себе купить нормальную квартиру поближе к центру? Куча денег есть, есть, надо тратить, или еще подождать? А то ведь могут возникнуть вопросы. Как так, обычный компьютерщик, а как потерял работу, так сразу купил себе хорошую квартиру? Даже я, если бы про такое узнал, то удивился. Надо подумать, как легализоваться. Внезапное наследство. Я взял сухарики, стал их грызть. Странное ощущение. Я пытался сравнить свои чувства здесь, в реальности, с тем, как фабрикой ел уголь. Мое самокопание прервал звонок на телефон Евы. Я лениво посмотрел на имя звонившего. Иннокентий. Хм. Ну и н н о к е н т и й и Иннокентий. Мало ли у нас в городе Иннокентьев. Что-то случилось, сказала Ева, возвращаясь в комнату. А? Ты на сухари как-то жутковато смотришь. Да нет, ничего, ответил я, откладывая пачку. Тут тебе звонили. Она потянулась, посмотрела на экран, поставила телефон в режим полета и снова пристроилась у меня головой на коленях. Кто звонил? Поинтересовался я. Неважно, по работе. Пускай дальше фильм. Ну с работы так с работы. Еще неделю назад никого с именем Инакиенти у нас в офисе не было. Хотя, ладно, хочет секретничать, ну и пожалуйста. <кхм> Сухари. Первым, что я услышал, снова зайдя в игру, был занудный голос Рохли. Пятьдесят пять, пятьдесят шесть. Нет, ответил ему Кикичус. Может, пятьдесят семь. Не сдавался Рохли. Вы мне должны экспоза задание, а тут ни задания, ни опыта. Хватит от меня бегать. Игрок был настроен решительно и держал робота за блестящую железную руку. Рохля, вмешался я. Какого рожна у нас посторонние в рубке управления? Взвыла сирена с объявлением: "Добрый ключ на мостике". Опять оно! воскликнул игрок, отшатнувшись. Какой же он у вас страшный! Кто это вообще? Я смерть, я ночь. Решил я не вдаваться в подробности. Итак, спасибо, путник, ты нам очень помог. Управляющий, выдайте нашему гостю сорок крон и наше уникальное оружие. Хочу зубана, такого маленького, лабастенького. Не в этот раз. Итак, наше уникальное оружие дырокол. После чего совсем почтением и быстро проводите нашего гостя на выход. Как у нас с ремонтом повреждений? Ремонт основных агрегатов завершен, ваше добрейшество. Некоторые жители до сих пор еще ранены, но их починку мы сможем закончить в движении. Дождавшись, когда возмущенный Кикичу с п о к и н е т мостик, я продолжил. Куда двигаться? Есть идеи? Тут одна дорога: через долину на город Воробьи. Других путей нет. Отлично, сказал я. Рулевой, объявите погромко говорителю, что через три минуты начнем движение. Только ноги проверю, все ли нормально работает. Мы шагали по дороге с крейсерской скоростью, упорно продолжая преследовать ускользающий Рафаль. Карта показывала, что скоро мы доберемся к небольшому городку с милым именем Воробьи. Судя по птичьим названиям, мы приближались к столице провинции, городу Сов. Местные жители, глядевшие настороженно, поведали, что мы уже на территории под контролем империи. В связи с тем, что н и войск союза, н и войск империи вокруг не наблюдалось, это был не основной театр военных действий. Меня это радовало. Может, получится уговорить имперцев мне помочь? Но как? Надо обдумать. Если бы не грязный черный снег вокруг, то тут был бы очень умиротворяющий пейзаж: поля, холмы, небольшой лес. Раскиданные тут и там хуторами, мимо которых на разбитых паровых тракторах медленно, но целеустремленно ехали крестьяне. От скуки я проверял хозяйство, переключаясь от камеры к камере. Надо наводить порядок. Цех 3. Окно не заделано. Исправить. Цех 5. Станок завален. Почему до сих пор не отремонтировали? Восстановить. Уберите уже трупы из проекторской. Напомните мне попозже переделать эту комнату во что-то полезное. Зачем нам т у т на фабрике морг? Куда убрать мертвецов? В печку, конечно. С крыши я заметил, как несколько зубанов сидели на карнизе и швырялись мусором в капельку, которая пряталась в своем домике. А ну брейсмелоч ь пузатая! Злодеи мгновенно разбежались. Я переключился на камеру рядом с цистерной. Не обижайся на них, сказал я, пытаясь успокоить забившуюся в н у т р ь капельку. Они просто не очень умные. Мы боги смерти! Раздался у меня над головой восторженный вопль одного зубана и тоненький рев десятка радостных прихлебателей. Фух, одни идиоты кругом. На одной из камер я увидел столпотворение роботов в коридоре. Это были пострадавшие вчера жители, до которых пока еще не дошла очередь на ремонт. Огнестрельные ранения, поломки конечностей, а вот у этого робота от тряски голова отвалилась. В очереди я заметил одного зубана, которому выстрелом повредили глаза. Он сидел со слепым потухшим взглядом в уголке и шипел на всех проходящих мимо. Мне стало его жалко. Этого в лабораторию ко мне, приказал я работникам цеха, и принесите туда набор инструментов. Я подхватил монстрика под м ы ш к и и посадил его на верстак. Шипение сразу прекратилось. Тихо, тихо, не дергайся. Сейчас мы тебя починим. Услышав мой голос, зубан успокоился и замер, даже щелкать своими жуткими челюстями перестал. Только латунные уши подрагивали, пытаясь уловить окружающие звуки. Я разглядывал повреждения механизма. Так, пуля прошла по касательной, задев оба глаза. Оба элемента безнадежно испорчены. Я взял инструменты и аккуратно вынул обломки из его железной головы. Открыл список деталей, что сейчас находился на складах. Пошел по списку. Вот зараза. п р о в о з и в ш и с ь минут пять, я понял, что ничего похожего на глаза автоматона в наличии не было. Придется из подручных делать. Так что у нас подойдет для этого? Перебирая мелочевку, я увидел пару отличных акустических механизмов производства механической кузницы города р а й н б у р г н е о ж и д а н н а я тонкость отделки и прекрасное качество. Ах, вот если бы у этого зубана слух был поврежден, тогда бы здорово пригодилось. Мой подопечный слеп о в о д и л головой из стороны в сторону, пытаясь хотя бы расслышать, что происходит. Тут мне в голову пришла одна очень бредовая мысль, но я решил довериться интуиции и попробовать. Я взялся складывать акустические механизмы, погладил малыша и отключил его. Потом разложил вокруг инструменты и начал работать. Аккуратно снял блоки, отвечающие за зрение и слух. Новые блоки акустики были больше по размеру, но вместо четырех старых вполне помещались два новых блока. Нужно было только зафиксировать их и вырезать подходящие заплатки на г л а з н и ц е Потом снял стандартные ушки и поставил вместо них два небольших медных веера, предварительно изменив их форму для большей проводимости звука. Пришлось повозиться с поворотным механизмом новых ушных модулей. Потом настала пора сопряжения всех новинок с базовым механизмом. Теперь мой железный малыш стал обладателем двух огромных складных ушей и сверхчувствительного эхолокатора. После активации з у б а н некоторое время крутил головой, подстраиваясь под новое мировосприятие. Потом прошелся по столу из стороны в сторону, уселся в центре стола и уставился на меня. Наверное, от новых ощущений у него открылась пасть, которую он с щелчком захлопнул назад. Не знаю, что он в этот момент чувствовал, но он крайне оживился, что-то п р о т я в к а л спрыгнул со стола и стал очень быстро носиться по полу и стенам, громко щелкая челюстями. Самое интересное, он ни разу ничего не задел и ни во что не врезался. Создана новая модификация. Зубан ночной. Хватит скакать как кенгуру на стероидах, сказал я. Иди сюда. Ушастый Зубан сразу послушался и уже спокойнее вернулся ко мне и забрался на верстак. Сейчас подожди, я металлом закрою механизм, чтобы не повредили случайно. Может тебе свистульку поставить, чтобы не надо было щелкать для эхолокации? Я возился, аккуратно припаивая железную пластинку ему на лицо. Дукс, прошептали у меня за спиной. О, явился злодей, сказал я, не оборачиваясь и продолжая чинить зубана. Mm -hmm. Злодей не совсем точное сравнение, Дукс. Мы к р а д у щ и й с я в начисти лет. Скорее обломок зеркала, но я тебя понял. Ты не любишь, когда вокруг много свидетелей и суеты. Слушай, такой вопрос. Я вот тут подумал, а не мог бы ты поймать для меня Бруно Маршана? А то вся эта гонка меня порядком нервирует. Дуксу н у ж н о его тело, бездыханное, с перерезанным горлом и выпитой энергией. Нет, живым и связанным. Увы, Дукс, это не по договору. Но если Дукс решит, что он устал бегать за своим куском мяса... Если он решит, что быть большим и сильным это интереснее, мы с удовольствием завершим существование старой мясной оболочки с хитрецом Бруно внутри. Зубан распушил свои уши и внимательно слушал Хинтера, даже не думая отворачиваться. Я не очень удачно надавил на паяльник. Тот соскочил и ударил Зубан а п о л а п к е Раздалось возмущенное в е р е щ а н и е Кто здесь? Зашепел Хинтер. Голос его был по-настоящему испуганный. Я очень удивился и обернулся. Хинтер под моим взглядом съежился и метнулся в темноту. Звякнуло стекло. Охотник сбежал. Нервный какой. Что там, р о х л я Не знаю, ваше д о б р е й ш е с т в о Какой-то комитет по встрече. Мы замедляясь приближались к десятку солдат в черной униформе, перегородивших тракт. Я посмотрел по сторонам. Справа холмы, переходящие в горные кряжи, слева вдоль дороги обрыв с небольшой речкой внизу. Обойти этот импровизированный блокпост не было нормальной возможности. Я попросил подзорную трубу Бисто и разглядел, как из сарая рядом с дорогой выходит имперский офицер в красивой шапке. Он бесстрашно встал перед солдатами, повернулся в нашу сторону и поднял руку. Это приказ остановиться. Рулевой, тормози перед ними, узнаем, чего хотят. Бистос с сомнением разглядывал несколько деревянных лачуг недалеко от дороги. Ох ты, имперцы! Раздался заинтересованный голос рядом со мной. Я обернулся и опять увидел к и к и ч у с ы Ты что здесь делаешь? Ты же ушел с фабрики. Я помахал своей тонкой рукой, показывая, куда надо идти чужому игроку. Не, у вас тут и н т е р е с н е е И вообще, я пока тут помогаю, у меня механика и инженерия качаются по полной. Таким ходом я за неделю умения до капо добью. Охрана, выкиньте его с Начал говорить я. Полный назад! Проревел Бисто, дергая рычаг сирены. Бок пронзила острая боль. Еще раз и еще. Забыв о госте, я рванул к обзорному окну. Из р а з в а л ю х справа от дороги к фабрике тянулись две огромные цепи, заканчивающиеся большими гарпунами, засевшими в моих стенах. Имперские солдаты разбегались и прятались. Спереди из занабросанных мешков с песком выкатывались пушки. Засада! Беру управление на себя. Всем вооружиться и приготовиться к маневрам. Защищайтесь! Проревел я в громко г о в о р и т е л е Я побежал назад, точнее попытался. Сцепи натянулись, скрипели, но держали крепко. Из ближайшего сарая вылетел еще один огромный гарпун с цепью. Был бы я человеком, корчился бы уже от адской боли. Из окон фабрики в ы с у н у л и с ь роботы и открыли стрельбу. Им тут же ответили солдаты с окружающих холмов. Загрохотали пушки. Одна из передних ног подвернулась. Я перестал тянуть цепи назад и рванулся к д о м и к а м откуда меня гарпунили. Вокруг гремели выстрелы. Я ухватил одну из цепей манипуляторами и дернул ее, пытаясь вырвать. Бревна барака разметала во все стороны. Пушка и смило несколько автоматонов в сторону, но сама цепь оказалась плотно зафиксирована на чем-то вкопанном в землю. Давай, сволочь! Я натянул цепь до предела своих сил. Наконец цепь не выдержала, и с протяжным звоном звенья лопнули. Так, еще две осталось. Я оглянулся. Вдалеке на пригорке я увидел знакомую фигуру. Это я, в смысле Бруно. Он стоял и смотрел в мою сторону в подзорную трубу. Вот же гад! Это его рук дело. Решил похоронить нас тут. Крыша одного из сараев надулась и развалилась. Оттуда, как из яйца, выбирался большой г р г а н т похожий на блестящую латунную гориллу, увешанную черными знаменами. Огромный робот выбрался из развалины и сразу побежал в мою сторону. Я попытался отмахнуться манипулятором с обрывками цепи, но неудачно. г р г а н т с разбегу всей своей массой впечатался в стену фабрики. Я как будто получил удар под дых, пошатнулся, теряя нити контроля. Железные ноги начали путаться, и я врезался в стоящую рядом водонапорную башню. Она остановила мое падение, но сама завалилась и соскользнула в пропасть. г р г а н т г о р и л л а выпустил облако черного дыма, сжал огромные латунные р у ч и щ и и двинулся ко мне. С дороги громыхнул залп пушек. Несколько ядер ударили в ворота, сминая их и вырывая с корнем затворки. Мне как будто отвесили крепкую оплеуху. Мои защитники и зубаны выпрыгивали из окона и бежали в сторону врагов, но их тут же косили выстрелами. Вражеский г р г а н т добрался до фабрики, вцепившись как клещ. Он медленно, со стонущим скрипом начал вырывать одну из ног. Параметры к о н е ч н о с т и тут же покраснели и улетели в ноль. С дороги прилетел очередной пушечный залп, пробивая огромные дыры в стенах. Перед глазами плыла дымка. Сознание соскальзывало в темноту. Мысли рвались, я не мог сообразить, что делать дальше. Призыв сумеречного охотника минус сто хитпоинтов. Помогай мне, крикнул я в пустоту, но мне никто не ответил. Остались одна рабочая к л е ш н я и только две ноги. В корпусе фабрики зияли рваные раны. Робо-горилла продолжала отрывать от меня куски. Это что, конец? И тут, как бы завершая мою мысль, зрение погасло, и я увидел только пустой черный экран. Вообще ничего. Ни и з о б р а ж е н и я ни звуков, ни параметров. Просто темнота. Все. Проиграли. Game over. Глава восемнадцатая. Где я? Мой голос был высоким и неестественно мультяшным, как будто я гелием из шарика надышался. Темнота обрела форму огромной комнаты. Предметы вокруг были ч е р е с ч у р большими и темными. Что происходит? Рядом со мной засветились два огромных желтых глаза. Тушкан, а он-то что тут делает? Как он вырос? Меня снова сделало призраком? Я присмотрелся получше. Действительно, тут стоял мой питомец, только он был намного больше, чем обычно, с меня ростом. Комната вокруг освещалась его глазами и какой-то блестящей, похожей на горящий у г о л е к штукой в его лапках. Он отнёс эту светящуюся вещь к стене и положил в специальную нишу. Где же я подобное видел? Что происходит? И тут я вспомнил: в руках у Тушкана была искра, мозг автоматона, его сущности, то, что отличает его от механоидов. к о м н а т у затрясло, издалека глухо доносились выстрелы и чьи-то крики. Ниша захлопнулась, сияние искры погасло, на полу зашевелился огромный червь, и я ничего не понимая отпрянул. Я не призрак, у меня было тело, только слишком легкое, воздушное. небольшим движением ног я отскочил сразу на пару метров. Черв поднялся, открыл один красный глаз и сказал низким знакомым голосом: "Прости, отец, но ты должен жить". На меня смотрела голова доброго ключа. Он сказал: "Отец"? Манипулятор с механическим лицом втянулся в стену. Я посмотрел на свои руки тонкие железные руки с длинными металлическими коготками, такие же ноги, длинный железный хвост. Что я в теле Зубана? Это не комната огромная, это я такой маленький. Ко мне подбежал Тушкан, ухватил меня за руку и потащил прочь. Какой-то коридор, высокая лестница, по которой мы прыжками, перепрыгивая сразу через несколько огромных ступенек, выскочили наверх. Дверной проем. Я обернулся. На двери, через которую мы только что пробежали, висели множество запрещающих надписей. Так вот что там было: искра доброго ключа. Одноглазый запустил механизм и поменял наши искры. Тушкан все знал и помогал ему. Почему они не спросили меня? Эй, стой! крикнул я тоненьким голосом Тушкану. Вы что творите? Тот лишь закликал и потащил меня дальше. Я попытался остановиться, но наши силы были неравны. Он явно сильнее. Новое тело еще плохо слушалось. Нужно было привыкнуть к непривычным конечностям, массе, новому центру тяжести. Такая легкость, такая сила. Я как будто п е р е с е л с о г р о м н о г о карьерного самосвала на гоночный болид. Фабрика затряслась и начала крениться, раздался жуткий грохот, что-то взорвалось, вокруг полетели куски металла. Пробегая, я заметил сжавшегося в комок Рохлю, прикрывающего свою голову руками. Эй! Но мой питомец тащил меня дальше. Дыра в стене, прыжок, мерзлая земля, гарь, пахнет копотью. Над нами нависает развороченное здание фабрики. Обалдеть! кричал где-то вверху Кикичус. Достойный «Да глупый! Я не могу всех бросить. Там одноглазый, там все. Да куда ты меня тащишь? Я обернулся. Фабрика вцепилась во вражеского г р г а н т а последними конечностями, сильно накренилась и в обнимку с ним переваливалась за край обрыва. Цепи натянулись, не давая гигантам упасть. Раздался глухой треск, и край уступа под ногами г р г а н т а просел. Гигантский робот сорвался вниз, т р у б н о ревя и размахивая еще одной оторванной конечностью. Из дыр и окон фабрики вниз летели мусор и запчасти. Периодически с воплями вниз улетали роботы. Но одноглазый, давай выбирайся назад, Тушканд, а остановись ты уже, пожалуйста, им нужно помочь. Одна из цепей с протяжным скрипом порвалась, хлеснула, т расшвыряв вокруг куски земли и солдат. Следом за ней не выдержала и лопнула вторая цепь. Зависнув на краю несколько мгновений, фабрика рухнула вниз. Я жестко дернул т у ш к а н а и мы остановились. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Потом до нас докатился звук, что-то грохотало и рушилось там внизу. Я сжал маленькие к у л а ч к и и со всей силы сцепил зубы. Какое странное ощущение, когда у тебя четыре челюсти. Тушканчик защелкал и снова потянул меня. Ты прав, надо уходить. Мрачно сказал я. Повернулся и решительно побежал за питомцем. Нас никто не преследовал. Отбежав подальше, мы нырнули во враг заросший м о ж ж е в е л ь н и к о м Тут внизу я неожиданно увидел несколько трупов. Черные мундиры солдат были залиты кровью. У всех было перерезано горло. К черту их. Уходим. Имя Одноглазый, серый пароволк. Уровень двадцать первый. Класс Малый автоматон. Жизнь сто тридцать пять из сто тридцати пяти. Сытость 13 и з 290». 0 у м е н и е легкая атлетика 21, укус 21». 1 Специальность: инженерия малых машин 21». 1 о с о б е н н о с т ь старейшина. Вы пользуетесь непререкаемым авторитетом у вашей общины. Инвентарь: трепичный заяц. Игрушка. Я сидел на берегу океана и задумчиво глядел вдаль. Я до сих пор не мог прийти в себя. Под моим управлением была целая фабрика. Да что там, целый город! Сотни роботов, которые приняли мое командование и управление, и к чему все пришло? Как же быстро я все потерял! Стоило большим игрокам обратить на нас внимание, и все сразу закончилось: ни города, ни жителей, ни даже фабрики. Я теперь просто зубан. Даже не знаю плакать или смеяться. Я задумчиво потрогал глаза. Оба были на месте. Даже имя мне теперь не подходит. Какой же я теперь одноглазый? От печали и самоедства меня отвлек тушкан. Он потрогал моё плечо и протянул мне открытую банку у в о р в а н и Он серьезно думает, что я это буду пить? Китовый жир, гадость какая. Я осторожно понюхал содержимое. Пахло настойкой и пряностями. Я аккуратно отхлебнул из банки. Похоже на ликер с травами. Вот ещё и ликер с горла не пил. Ну, допустим. Задумчиво отпивая из банки, я смотрел на закат. Настойка оказалась очень коварной. Сначала у меня просто появились силы. Я продолжил пить. Горечь отступала, по телу разлилось приятное тепло. В какой-то момент мне подумалось, что не все так и плохо. Жалко народ и зубанов, и капельку, и б и с т в о и всех жителей Дамбурга, особенно одноглазого. Но враги еще живы, как, собственно, и я. Может, это еще не конец. Подмывало все бросить и уйти, начать все сначала где-нибудь подальше. Но я не мог. Уйти после стольких потерь будет неправильно. Мы столько прошли вместе, столько пережили, и о с т у к н у л маленьким к у л а ч к о м по земле. Похоже, я пьян, но еще недостаточно. Тушкан, друг мой верный, есть еще? спросил я, зашвыривая пустую банку в прибой. На, ответил он, протягивая бутылку с м у т н о белой жидкостью. Это чего такое? И з п о с ё л к а Ну и з п о с ё л к а так и з п о с ё л к а Я прочел параметры бутылки. Самогон с чем-то там еще. А п л е в а т ь то что надо. Распив на пополам содержимое, мы забрались повыше на берег и пошли вдоль океана. Я обнимал Тушканы и рассказывал ему о жизни. Понимаешь, Максимка, жизнь это сложная штука. Не, не понимаю, Серег. Что сложного-то? Ну вот смотри, вот появился ты на свет такой красивый. Я внимательно посмотрел на рожу ухмыляющегося в две пасти зубана. Ну хорошо, страшненький. Живешь такой, строишь жизнь, ну там, облагораживаешь норку или где ты там живешь. У тебя в капюшоне? Ну хорошо. Облагораживаешь н о р к у в капюшоне, таскаешь туда разные классные штуки, уют значит создаешь. Ты у меня неделю назад черепушку отобрал, мою любимую. В голосе зубана был укор. Я? Не может быть. Было дело. Извини, дружище. Дай я тебя поцелую. Не надо. Поцарапаешь. Не надо так не надо. Пойдем по бабам тогда. Это куда? Без толковая ты железяка, Максимка. Хе. Вон, гляди, видишь костер? Стоп, или мне это кажется? Он вроде один был, а теперь уже два. Не, точно костер. Подтвердил мои слова зубан. У тебя еще самогонка есть? Там чуть-чуть осталось. Мы распилили остатки и выкинули бутылку в сторону океана. Все, другое дело. Их теперь три горит. Идем к среднему. Сейчас там нас обогреют и напоят. Гляди, буду показывать мастер-класс по знакомству. Смотри, как я умею. Я разбежался и со всей силы прыгнул на огромный валун, что стоял рядом. Чуть не р а с с ч и т а л силы, перелетел его и шваркнул с я об землю. Странно, но было совсем не больно, ну чуть-чуть, если только. Тушкан подошёл, поднял меня и мы, обнявшись, зигзагами пошли к костру. Так, граждане, готовим документики. Люди, сидевшие у костра, обернулись в мою сторону. Я подошел поближе к огню, встал и упер руки в бока. Народ успокоился и з а ухмылялся. Выпить е с ч е в а высокомерно спросил я. Пожилой моряк, похожий на китайца, с улыбкой протянул мне бутылку. Байцю. По слогам прочитал я. Отхлебнул. Ну и гадость. Впрочем, сойдет. Еще есть. Морячки, сидевшие за костром, засмеялись. ч о р ж о т е кони. Где тут у вас женщины? Мне другу надо показать. Тушкан подошел ко мне, взял за лапу и попытался увести прочь. Да подожди, ты куда ты меня тащишь? На нас сверху упала сеть. Тушкан зашипел. Я стал вырываться. Щелкали зубы. На нас бросили какие-то тряпки и кто-то тяжелый навалился сверху. Стало темно. д е б а ф обездвижен. Статус в плену. Задание невольники архипелага. Вас поймали контрабандисты архипелага, чтобы продать в рабство. У вас есть сутки на побег. Осталось двадцать три часа пятьдесят одна минута 4 секунды. Вот ведь дерьмо! Я дергался, к л а ц а л зубами и пытался вырваться, безрезультатно. Нас закинули в крепкую стальную клетку и накрыли сверху вонючей тряпкой. Минут через десять мне надоело орать и пытаться перегрызть толстые металлические прутья. Да что ж такое? Я выбрался из капсулы. Через пару минут опьянение окончательно прошло. Как меня накрыло-то. Заказал доставку еды, сходил в душ, дождался курьера, без аппетита поел, сел за компьютер и занялся з а к а в ы р и с т ы м скриптом очередного заказчика. Сосредоточиться на работе не получалось. Закончилось все тем, что я поругался с клиентом. Мы поставили друг другу отвратительные оценки и завершили сотрудничество. Что ж за день-то такой? А. Когда пришла Ева, было уже совсем темно. Она клюнула меня в щеку, разбросала одежду, переоделась в д о м а ш н е е поела и аккуратно забралась на диван. Зашуршал телевизор. Ты чего-то мрачный? Да ерунда, сказал я, заваливаясь рядом, обнимая ее и зарываясь лицом куда-то поближе к шее. Ее волосы пахли приятно. Рассказывай. Я мрачно молчал. Кались, улыбнулась она. Не знаю, Ева. Я дурак, наверное. Это не новость. И она повернулась и уставилась на меня. Я вдруг подумал, что у нее очень красивые глаза. Я плохой админ, я плохой программист. Мне не нравится программировать. Клиенты эти психованные, все из рук валится. Кто я вообще? Мне кажется, последние лет пять я занимаюсь какой-то ерундой, ерундой, в которую мне даже соваться не надо было. Меня тащит потоком, но ну, я и плыву. А до этого ты чем занимался? Да и до этого тоже ерундой. Мне кажется, я занимаюсь не своим делом. Я мечусь, как крыса, которую загнали в угол. У всех получается лучше, чем у меня, а я только делаю вид. Ты точно дурак? Это почему еще? Синдром самозванца. Очень многие думают, что их считают более компетентными, чем они думают о себе, поэтому постоянно накручивают себя, подсознательно опасаясь не оправдать ожидания. Отдохни, будь самим собой. Брось, нет у меня такого. Есть, у всех есть. Как-то грустно сказала Ева и отвернулась к телевизору. И у тебя, удивился я. Тебе-то чего? Секретарь самозванец? Тут сложно на портачить. Да, ну тебя. Явно обиделась она. Извини, ну извини, Ева. Все, отстань. Она встала и ушла на кухню. Да, я сегодня просто молодец по всем фронтам. Первое, что я услышал, было шуршание т у ш к а н а в углу клетки. Нас нещадно качало, пахло рыбой и сыростью. Судя по шуму моря, мы были на корабле. Сквозь серую плотную ткань, накинутую на нашу тюрьму, почти не проходил свет. В полумраке ярко светились желтые глаза тушкана. Он целестремленно у царапал когтями деревянный пол. Увидев меня, он возмущенно фыркнул и показал головой, чтобы я подошел и помог. Доски были изрядно поцарапаны, но судя по их толщине и крепости, Тушкан занимался абсолютно бесполезной работой. Да уж в л и п л и Исходя из параметров задания, нас везут на архипелаг продавать в рабство. А я еще думал, что работать фабрикой на красных котов это плохо. п р о с у н у в лапу сквозь толстые стальные прутья, я с трудом дотянулся до парусины, закрывающей нашу клетку, ухватился покрепче и стал тянуть. Надо снять эту занавеску, а то не видно ни черта. Спустя несколько минут кто-то снаружи заметил мои неуклюжие попытки, подошел и сдернул полог. Мы действительно были на корабле. Моим глазам предстала палуба и огромный черный, кажущийся бескрайним океан. Рядом с клеткой стоял и ухмылялся пожилой китаец в брезентовом плаще. Интересно, это тот же, что мне водки дал? Непонятные у них лица, так сразу и не разберешься. Что смотришь, старый? п р о т я в к а л я ему. Давай начальника своего зови. Моряк ничего не делал, просто смотрел и улыбался своей беззубой улыбкой. Потом взял стальной шомпол и ткнул им в меня. Ах ты сволочь! Я разозлился, зашипел и попробовал протиснуться сквозь прутья клетки. Старик засмеялся. Несколько матросов поинтересовались и подошли поближе. Меня опять ткнули шомполом. Ах вы к о с о р ы л о е племя! А ну в ы п у с т и л и меня, с о б а к о е д ы Сейчас я вам всем ноги пооткусываю под корешок! Моя тирада еще больше развеселила матросов. Они толпились, смеялись и переговаривались на незнакомом языке. Черт, как же непривычно на них всех снизу вверх смотреть! Какие они все мерзкие и огромные, и я им всем по колено! Бедные зубаны! В каком поганом мире они живут? Растолкав г о г о ч у щ у ю толпу к клетке, подошел игрок. Матросы почтительно замолчали. Он стукнул по прутьям короткой дубинкой. Ты чего распищался тут? Давай выпускай, сказал я ему. Зачем? Удивился он. Я аж челюстями щелкнул от того, с каким искренним недоумением он это сказал. У нас задание. Снизошел до объяснений он. Отвезем вас на острова, закроем квест. У меня дела в союзе, мрачно ответил я. У всех дела. За твоего дружка чехов пятьсот получим, а за такого игрока да еще автоматона глядишь и пару тысяч о т в а л я т Вот поездочку и отобьем. А ты несколько дней поработаешь на благо архипелага, потом сбежишь и вернешься домой, или там останешься. У нас на островах весело. Мой тебе совет: ты сразу как освободишься, не уезжай назад, походи, присмотрись. У имперцев скучно, все по линейке. В Союзе раздолбай, у Валькирии устаешь постоянно быть на стреме, а вот у к и т а ё з в самый раз, красиво, с размахом. Мне больше всего понравилось. Ну что, успокоился? Не будешь б у я н и т ь Ответить я не успел, так как меня прервал с в и с т о к и тут же высоко с мачты раздался крик: "Киты!" Матросы и игрок сразу потеряли ко мне всякий интерес. Над кораблем разнеслись густые звуки барабанов. Все бросились по своим местам. Тушка наживился и подполз ко мне поближе. Мы вместе пытались просунуть морды сквозь решетку и разглядеть, что происходит. Кит раздался голос сбоку. К сожалению, я не видел, кто это говорит. Обычный или? Вроде в н а м о р д н и к е Давай сюда трубу. Сейчас. Точно в н а м о р д н и к е И дохлый. К верху п у з о м п л а в а е т Точно дохлый. Черт его знает. Не ш е в е л и т с я говорю же. Ну что, Вить, это тебе, конечно, решать. В этот раз ты, капитан. Но если мы притащим в порт Гончу ю Йорхотепа, сможем сразу задание для гильдии выкупить. С него одной ворване натопим барлий р двести. А если живой? А если живой, то мы его быстро сделаем мертвым. Поворачиваем. Да подожди ты! Такую удачу нельзя упускать. Обычно они стаями, а тут о д и н и к верху пузом. Я бы не колебался. Ну. Молчание длилось полминуты. Я уже начал думать, что они ушли подальше и я просто не слышу продолжения разговора. р у л е в о й Внезапно крикнул капитан. Машинный ход, опускай паруса. Курс Зюидост. Всем постам занять место согласно боевого расписания. Канонир, заряжай гарпун. Народ засуетился, затопали тяжелые ботинки, послышались свистки б о ц м а н а и крики матросов. Корабль накренился, над головой хлопнули и опустились треугольные шелковые паруса. Зашипел, а потом застучал паровой двигатель. Из тонкой высокой трубы усилился густой черный дым. Пахнуло гарью. Трави по немногу, вот так. Теперь м а л ы й назад. Клиппер контрабандистов подошел к неподвижному киту. Матросы с у е т и л и с ь вокруг большой лебедки на корме. Дело шло не слишком быстро. Я скучал. Попробовал бегать по потолку клетки. Получилось. Мои лапы легко держали вес тела. Я подумал, что при определенной сноровке я бы мог спокойно спать вот так вниз головой. Забавно. Потом помог Тушкану с к р е с т и пол клетки. Но это мне тоже быстро наскучило. Наконец-то лебедка заработала. Матросы налегли на рычаги. Корабль слегка накренился под тяжестью добычи. Вглядываясь сквозь толпу, я увидел край огромной стальной пасти, появившейся из-за борта. Железный череп размером больше человека. Да что там, больше п а р а м о б и л я Грязные, почерневшие и заросшие ракушками. Все равно, что кабина гориллы Гарганта, который сражался с моей фабрикой. Ничего себе у них тут киты! Понятно, чего они так опасались. Потом лебедка заскрипела от тяжести и появилось черное китовье тело. Я, конечно, не очень в китах р а з б и р а ю с ь но это был какой-то особо м о н с т р у о з н ы й экземпляр. Из нескольких глубоких ран медленно стекала густая бордовая кровь. Она вываливалась на палубу, заливая все вокруг. Моряки быстро извозились и стали выглядеть и н ф е р н а л ь н о Запахло так, что мне даже в механическом теле стало не хорошо. Подбадривая друг друга криками матросы затащили половину мертвого зверя на палубу. Внезапно раздался оглушающий треск. Все перевернулось. Наша стужканом клетка сорвалась и с хрустом врезалась в угол рубки. Кто-то закричал: «Засада!» Корабль сильно накренился на бок. Веревки, удерживающие мертвого кита, лопнули, и он скользнул назад. Люди заорали. Шум, вопли. Корабль резко о т н у л с я в обратную сторону, и несколько моряков вылетели за борт. От сильного удара доски клетки треснули, и я понял, что это наш шанс. Раздирая доски острыми зубами и когтями, мы с Тушканом выскочили на находящуюся х о д у н о о м палубу. Свобода! Тушкан большими прыжками рванул к мачте и, как мартышка, в одно мгновение взлетел наверх. Я за ним. Раздался выстрел из пушки. Я обернулся. Стреляли куда-то вниз, за борт. Мы забрались на самый верх и осмотрелись. На палубе царила паника. Моряки бегали, кто-то кидал спасательные круги выпавшим за борт товарищам. Под кораблем скользили огромные, темные и неожиданно быстрые тени. Новый удар! Я заметил, как одна из теней вынырнула из черной воды и ударила большущим стальным ч е р е п о м в борт корабля. Во все стороны полетели куски обшивки. Снова раздался грохот пушки, перекрыв вопли выпавших моряков, на которых надвигался кит, раскрыв стальные челюсти. Пасть аккуратно захлопнулась, крики оборвались. Полный вперед! Слышался крик капитана. Вытаскивай нас! Паровая машина стучала как бешеная, но это уже не могло спасти корабль. с м а ч т ы я хорошо видел, как слева по борту несколько китов выстроились в линию и очень быстро приближались к судну. Три, два, один. Удар! Корабль н а к р е н и л о так, что он завалился на бок. Я бы мог достать воду лапой, если бы захотел. Я вцепился в мачту руками, ногами, хвостом и думал лишь об одном, что на рынке рабов было бы не так уж плохо. Клипер начал выравниваться, но тут очередной кит в металлическом наморднике выпрыгнул из воды и сверху врезался в палубу. Такого издевательства корабль не выдержал и развалился на две неровных половины. В одно мгновение повсюду оказалась вода, кричали люди, громыхали железные китовьи головы, океан вокруг окрасился машинным маслом и кровью. Последним аккордом в окружающем хаосе прозвучал взрыв корабельного парового котла. Задание невольники архипелага выполнено. Вы совершили побег. Поздравляем. Опыт +100. Меня накрыло волной. В голове звучала мысль: пасти выхлоп держим закрытыми. Если вода попадет, котел сразу потухнет. Главное не отпускать мачту. Спустя несколько томительных мгновений наш кусок мачты вытолкнуло на поверхность. Вынырнули, соскальзывая и стараясь не упасть в черную воду, мы с Тушканом ухватили куски досок и начали г р е с т и прочь. Было совершенно непонятно, куда плыть и что делать, кроме одного направления: подальше отсюда. Найдите место хуже для автоматонов, чем посреди океана. То тут, то там выныривала жуткая стальная о б р о ш а я водорослями голова и заглатывала очередной плавающий ящик или незадачливого моряка. Тут я уперся взглядом в мертвого кита. В голове со скрипом провернулись шестеренки и у меня щелкнула мысль. Тот самый кит, с которого все началось. По крайней мере, он большой и не тонет. Мы, если что, протянем на нем какое-то время. Глядишь, еще и в о р в а н ь е в нем найдем. Добывается же она как-то из китов. С голоду не помрем. Тушкан, слушай мою команду. Гребем вон туда. Тушкан, эй, ты чего? Мой питомец стоял неподвижно и смотрел под воду. Рот его раскрылся, то ли от страха, то ли от удивления. Я глянул вниз и последнее, что увидел, это о г р о м н у ю открытую пасть размером с деревенский дом. Медленно, как во сне, она поднималась из черных глубин, заполняя все вокруг. Со всех сторон на нас хлынула вода. Я захлебнулся и начал булькать. Пасть Левиафана захлопнулась над нашими головами, и мир погрузился. Вот ь м у